Первый. Трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. Познать себя в бою. Читает Андрей Карайчев. Не для коммерческого использования, а с целью поднятия патриотического воспитания наших соотечественников. Глава первая. Становление летчика. Апрельское утро 1941 года выдалось по-особому теплым. Ласковый ветерок приятно освежал лица летчиков. перебил полы регланов. Наш полк выстроился по эскадрильной у стоянок самолетов, где с рассвета уже работали техники и механики. Шла предполетная подготовка. Командир полка майор Иванов с плановой таблицы в руках отдавал распоряжение о порядке взлета. Работы в зонах о мерах безопасности. Говорил он не спеша, с расстановкой. «Мы знали, что за плечами Виктора Петровича большой опыт авиатора, сложные полеты». Слушали его летчики очень внимательно, неспроста. Его умение выделить главное, подчеркнуть, особенность дня каждый раз превращало предполетную подготовку в настоящую школу для летчиков. Я любил эти ранние утренние часы на аэродроме. Самолеты стоят расчехленные, около них расторопно трудятся техники, обмениваются репликами летчики. Все это внушало уверенность, свидетельствовало о размерной, четкой жизни полка. Да и вообще, для того, кто предан авиации, влюблен в полеты, быть на аэродроме утром – истинное удовольствие. Знакомый, едва уловимый запах бензина, ароматы степных трав, особая атмосфера, свойственная только аэродрому. Это летное поле, недалеко от молдавского города Бельцы, было особенно родным и привычным. Уже не один месяц бороздим здесь южное небо. Граница рядом, и это налагает на нас особую ответственность. Яркие лучи солнца били прямо в лицо майору Иванову, но он только чуть прищурил большие карие глаза, продолжая напутствовать летчиков. И вдруг по строю полка прошло какое-то волнение. Что-то отвлекло наше внимание. Я тоже насторожился, услышав далекий гул моторов. Звук двигателей был незнаком. Командир полка посмотрел на запад. Мы все повернулись туда, всматриваясь в небо. Два незнакомых очертаний самолета подходили к нашему аэродрому. Прошло несколько минут, и они встали на посадочный курс. «Что это за машины? Почему? Зачем?» – думал каждый из нас. «Очень похожий на Савойи», – наконец сказал командир нашей эскадрильи Соколов. Ему можно верить. Старший лейтенант имел боевой опыт, был знатоком авиации. Летчики слышали про этот итальянский бомбардировщик. а машины уже катятся по взлетной полосе, сруливают с нее, приближаются к стоянке. Действительно, это Савои. «А знаки-то на них не итальянские?» – заметил кто-то. «Знаки югославских военных воздушных сил. У них на вооружении этот тип бомбардировщика», – отозвался командир полка. «Недалеко от нас бомбардировщики встали, замолкли двигатели, и сразу же из кабин на землю сошло несколько человек». Было видно по знакам различия, что это старшие офицеры и генералы военно-воздушных сил Югославии. Командир полка и начальник штаба направились к ним. Старший из прибывших отделился от группы, поприветствовал командира. Мы услышали его доклад. Говорил он по-русски, четко, но с акцентом. «Войска Гитлера оккупируют Югославию, подошли к Белграду, основные аэродромы страны заняты». Группа генералов и офицеров воздушных сил приняла решение не сдаваться немецким войскам, перелететь в Советский Союз. Летели всю ночь, опустились на первом же аэродроме у границы. Прошу доложить высшему командованию о нас. Виктор Петрович приказал начальнику штаба полка А.Н. Матвееву срочно связаться с командованием Одесского военного округа. Отдал и другие распоряжения. Потом пригласил югославских летчиков в столовую позавтракать. Через полтора часа совы улетели. В машины для сопровождения и помощи экипажам сели штурман полка «Чайка» и инспектор «Курилов». Оба хорошо знали маршрут, особенно посадки на аэродроме в Одессе. Весь день летчики полка обсуждали это важное событие. Оно еще раз заставило всех нас как-то по-новому оценить международную обстановку. Европа была в огне. Гитлеровские армии танковыми клиньями и авиационными армадами сокрушали одно государство за другим. Самоуверенный и наглый немецкий фашизм считал, что нет силы, которая могла противостоять ему. Это победное опьянение и толкало его к нападению на Советский Союз. Над нашей родиной нависла смертельная опасность. На следующий день летчики собрались в классе. После занятий разговор вновь вернулся к самому важному в то время вопросу. «Мы должны вот-вот получить новую технику. Неужели воевать придется на Ишачках?» В раздумье покачал головой наш Камеск. Нас всех это беспокоило. И-16 — хороший истребитель, но его век прошел. Он уже устарел, а тем более И-15 — Чайка. В ту ночь я, как и мои товарищи, долго не мог уснуть. Мысли гнали сон. Хотелось все обдумать, взвесить. Готов ли я, как летчик-истребитель, сразиться с сильным и коварным воздушным противником, имеющим разносторонний боевой опыт? Наш истребительный авиационный полк сформирован сравнительно недавно. В части были в основном молодые летчики-комсомольцы. Из них за короткое время надо было подготовить полноценных воздушных бойцов. В знаменитой Качинской школе летчиков-истребителей я владел пилотированием на И-16, который требовал от летчика обостренного чувства машины, быстроты реакции. По прибытии в полк в декабре 1939 года я представился начальнику штаба А.Н. Матвееву. Командир полка был на полетах. Мне захотелось посмотреть, мне захотелось посмотреть, как летают в боевом полку. Самолеты взлетали и садились одиночно из звеньями четко. с большой плотностью на взлетной полосе. Это уже был более высокий класс летного мастерства по отношению к полетам курсантов в каче. Особенно меня поразил взлет одного истребителя И-16. После взлета и выдерживания над землей он круто взмыл вверх. Резко. Что называется, на одном крыле. Заваливанием на спину вошел в левый разворот. У меня аж сердце сжало. Все. Конец. И шестнадцать машина строгая не терпит перетягивания ручки управления и срывается в штопор. На такой малой высоте это неминуемая катастрофа. Но летчик так уверенно без потери высоты и срыва в штопор развернулся на девяносто градусов и перешел в набор высоты, что я от изумления стоял завороженным. Ну что, разинул рот? Удивлен? – спросил стоящий рядом летчик. Вот это взлет. Кто взлетел? Кто? Командир полка Иванов летает, как бог, с гордостью подтвердил лётчик. Я с завистью подумал, вот как надо летать. А я-то считал себя лётчиком. Да, есть чему поучиться у такого мастера. В ближайший летний день я вылетел на проверку техники пилотирования с Ивановым на двухместном УТ-4. Выполнил хорошо все заданные фигуры, так, как учили в Каче. После взял на себя управление Иванов и показал такой пилотаж, что у меня голова болталась от борта к борту кабины. Какой же это был пилотаж, мечта летчика! Какой же я слабак в летном деле! Еще до посадки твердо решил все перенять у командира и быть таким же мастером пилотажа. Это было закономерно. Каждый летчик овладевает летным искусством, взяв себе за образец мастера в этом деле. Мне повезло. Для меня примером был командир полка Иванов. С нетерпением ждали мы появления на вооружении новых скоростных истребителей, превосходящих, по своим данным, самолеты гитлеровской Германии. О таких машинах мне уже приходилось слышать при встречах с летчиком-испытателем Степаном Супруном, с которым нас связывала многолетняя дружба. Помню, он рассказывал, как проходит испытание истребитель И-180 конструкции Николая Николаевича Поликарпова. Скорость его достигала 680 км в час. Он был вооружен двумя или тремя пушками. Это был самолет-мечта. В одном из испытательных полетов на этом истребителе разбился кумир нашей авиации Валерий Чкалов. Нашлись влиятельные люди, которые зарезали доводку И-180. Хотя по скорости и вооружению ему не было равного в мире истребителя. Мечта летчиков была погребена в обломках разбившейся машины. Но и осваивая устаревшую материальную часть, мы искали пути более полного использования ее боевых возможностей, совершенствования техники пилотирования и качества боевых стрельб. Хорошо помню воздушные стрельбы по конусу. Они были для меня плачевными. В первый раз пробоин было всего 2, во второй три, и это из 60 патронов, заряженных в крыльевом пулемете. На оценку «отлично» нужно было сделать 12 попаданий, а на «хорошо» 7. При осмотре конуса, сброшенного буксировщиком после второй стрельбы, командир эскадрильи, посчитав пробоины, укоризненно посмотрел на меня. «С такими результатами в воздушной стрельбе нельзя воевать. Будете лишь утюжить воздух. Летчик, не умеющий поражать воздушную цель, не истребитель, а мишень для врага». Было обидно и стыдно. Пришлось срочно засесть за изучение теории воздушной стрельбы, сделать схемы маневра и прицеливания, необходимые расчеты. На третьей стрельбе я добился такого результата, которого не ожидал и сам. В конусе было 29 пробоин. Вскоре уверенно вгонял в конус до 40 пуль из 60, а затем стал снайпером воздушной стрельбы. Стрелять я научился, но понимал, что этого недостаточно для победы в бою. Как известно, воздушный бой – это сочетание маневра и огня для уничтожения противника или отражения его атак. Овладеть маневром в бою – вот задача, которую ставил перед собой каждый летчик, если он серьезно готовил себя к будущим испытаниям. Внимательно наблюдали мы за пилотированием командира полка Виктора Петровича Иванова и командира нашей эскадрильи Анатолия Соколова. Их пилотаж захватывал. как сложное цирковое представление талантливых воздушных гимнастов под куполом цирка. Майор Иванов участвовал в выполнении групповых пилотажей на авиационных праздниках в Москве. Старший лейтенант Анатолий Соколов доказал свое умение и героизм на Халхинголе в боях с японскими летчиками. Был награжден орденом Красного Знамени. Наблюдая на полигоне... как стреляет по наземной мишени Соколов и с какой высокой результативностью, я попытался тоже стрелять с углом пикирования 70 градусов. Однако после перевода в пикирование я никак не мог поймать мишень в перекрестке прицела. Самолет несется к земле, а я прицелиться не могу. Вывел я самолет на очень малой высоте. О мишени мне выложили запрет на стрельбу. Крест из белых полотнич. Разозленной неудачей я пошел на посадку. При планировании после четвертого разворота я почувствовал по поведению самолета, что у меня не выпущены шасси. Решил схитрить. Дал газ мотору и пошел на второй круг. Внизу у посадочного «Т» стоял Соколов и хлопал руками по ногам. Предупреждал о невыпуске шасси. После посадки Соколов с сердитым видом поднялся на крыло. «Вот, бери красный карандаш и напиши на приборной доске «Выпустить шасси!» «Две недели летай» с этой надписью. Этот урок оставил след на всю мою летную жизнь. Даже в самой сложной обстановке в полете я не забывал вовремя выпускать шасси. Командир эскадрильи «Соколов» был доволен моими успехами, но он уже в те дни видел дальше нас, необстреленных летчиков, не давал нам обольщаться достигнутым. Его советы так пригодились в боях с фашистами. Он говорил мне, «Ты пилотируешь уверенно и грамотно». Но фигуры надо выполнять более энергично, с перегрузками. Пилотируй так, чтобы темнело в глазах. Ты физически крепкий, занимаешься спортом. Тренируй организм к повышенным перегрузкам сейчас, в мирное время. Сможешь энергичным маневром уйти от противника, даже находясь под прицелом. Создашь высокую перегрузку на маневре, какую не выдержит враг, добьешься победы. Я внимательно слушал его, следовал советам. Мы знали, что боевой опыт пришел к нему в трудных схватках, горел в воздухе, обожженное лицо и руки говорили о том, что Анатолий Соколов, наш камэск, испытал многое, в том числе и горечь неудач. Он, как говорится, не бросал слов зря. Замечания, и указания его были деловыми, краткими и конкретными. Предвоенный сороковой год стал для меня временем становления как боевого летчика. К осень я пилотировал самолет так же уверенно, как мои авторитетные учителя. В поисках новых путей, которые ведут к победе в воздушном бою, мне помогла любовь к чтению не только художественной, но и специальной литературы. В одной из книг обратил внимание на описание реакции человека. Автор говорил, что увиденное явление, переданное в мозг, Проходит трансформацию для ответного действия, на что уходит четверть секунды. Перенес это на летчика, подсчитал, какое время тратит пилот на действие рулями и какое уходит на то, чтобы самолет изменил положение. Получилось более секунды. При скорости полета более 500 км в час, одна секунда равна 140 метрам. Решил, что это можно использовать в бою, учитывать при проведении маневров. На хорошую мысль навела и особенность пилотирования летчиками в учебных боях. В авиационной школе и в боевых частях пилотов приучают летать по кругу и вести учебный бой с выполнением левых разворотов. Постепенно это становится привычкой многих истребителей. Правые развороты летчики выполняли хуже и избегали их в учебных боях. Учитывая психологическую привычку к левым разворотам, я стал тренировать себя на выполнение резкого маневра в правую сторону. Это дало положительный эффект в первом же учебном бою с моим командиром звена. В дальнейшем горку с правым выходом из нее я отработал четко, чем ставил своих противников в затруднительное положение. Учебные бои стал заканчивать, как правило, победой. Энергичное пилотирование самолета с высокими перегрузками потребовало усиления физической подготовки. Еще больше времени стал уделять легкой атлетике, лыжному спорту. Но самым любимым была гимнастика на снарядах. Рейнское колесо и батут. Полковое начальство заметило мою увлеченность. Меня назначили нештатным начальником физической подготовки части. Все помыслы в то время были направлены на подготовку себя, как воздушного бойца. Однако, не все одобряли мою методику. Это в некоторых случаях приводило к конфликтным ситуациям. Но недаром говорят, что сибиряки – народ упрямый. Несмотря ни на что, твердо придерживался своей линии. Осенью сорокового года группу способных летчиков направили в Терасполь на курсы по подготовке командиров звеньев. В их числе оказался и я. На курсах нас учили методики планирования, введению теоретической подготовки, обучали технике пилотирования. В теоретических вопросах мы получили немало полезного. С летной же подготовкой дела обстояли хуже. Упражнения, полеты по кругу и в зону на простой пилотаж выполняли на самолетах «Чайка». По своим тактико-техническим данным они были хуже И-16. Летали без желания. Такая подготовка явно не соответствовала моим стремлениям пилотировать энергично, в каждом полете добиваться чего-то нового. Начальник курсов Жизневский, как летчик невысокого класса, не мог нам дать что-то новое. Его педантичное следование инструкциям сдерживало наше совершенствование. С первого же дня на курсах у меня с ним возник конфликт. Первый разворот после взлета я выполнил в стиле Иванова, В зоне также выполнил пилотаж с резким перекладыванием самолета из одной фигуры в другую. Это явно Жизневскому не понравилось. Я получил нотацию. Что вы делаете с самолетом? Вы что, убиться хотите? У самой земли загибаете такие крючки. Вы были уже почти в штопоре, а в зоне вы издевались над самолетом. Инженер, проверьте хорошо самолет на деформацию. А вас, товарищ Покрышкин. Отстраняю от полетов на три дня. Будете стоять у Т с флажками, товарищ начальник курсов. С самолетом ничего не случилось. Пилотировал я с учетом предельных перегрузок. Так потребуется на войне. Вот когда будет война, тогда и летайте по-своему. А сейчас летать так, как я укажу». Жизневский был из плеяды летчиков, пилотировавших самолет, спокойненько, как мы называли, по-академически. Настороженно он относился ко всяким новшествам. Летал без огонька и у других не терпел его. Мы знали, он не одобрял технику пилотирования Иванова и Соколова. На стоянке самолетов товарищи по учебе не раз встречали меня с усмешками. «Ну что, Саша, отлетался сегодня? Опять начальника курсов перепугал?» Боится, что я развалю чайку. А мне и на самом деле хотелось отломать ей верхнее крыло и сделать из биплана моноплан. Боевой истребитель биплан в сороковом году уже был редкостью. Внушение за лихие развороты на взлете, за глубокий крен на скольжениях при посадке, за хождение во время самоподготовки в спортзал на гимнастику ослабляли интерес к учебе. С радостью воспринял окончание курсов. После первомайских праздников 1941 года мы снова в родном полку. Начальник штаба, майор Матвеев, встретил нас дружелюбно. Он всегда с уважением относился к летному составу, даже к таким, как мы, молодым. Я, как старший по званию, докладываю об окончании учебы. «Ну как, пофокусничал на курсах?» – улыбаясь, спросил Матвеев – Жизневский жаловался на тебя, говорил, что ты не летчик, а отпетый воздушный хулиган. Да, ну, если для него настоящий пилотаж только фокусы, то как он собирается с фашистами воевать? Судя по сообщениям в печати, они расколотили французскую авиацию, а французы – пилотяги давно известные. Вот ты как судач про свои крючки. Строже посмотрел на меня. Конечно, если пилотаж был разумный, то в освоении мига он пригодится. Строгая машина и растяп не любит. Не вздумай на ней свой цирк устраивать. Голову свернешь. Справимся и с ним. Скорее бы начать переучивание. Ну и быстрый же ты. На И-16 еще полетаете. А сейчас идите устраивайтесь с размещением. Командир полка вернется из Бельц и распределит вас по эскадрильям. На следующий день мы, бывшие курсанты, окружили прилетевшего на Миге Иванова и с нетерпением ждали его решения о нашей дальнейшей судьбе. «Ну что же, поздравляю всех с окончанием курсов. Вы теперь уже стали, наверное, большими грамотеями в лётном деле», — с иронией в голосе сказал командир. «Распределены вы командирами звеньев по своим эскадрильям, кроме Покрышкина». У меня защемило сердце. Значит, свое дело Жизневский сделал. Все ясно. Я знал, что начальник курсов не простит тебе, как он называет, крючков в полетах. Не выдержал стоявший рядом мой друг Костя Миронов. А его крючках я знаю, внимательно посмотрел на меня Иванов. Может, его крючки помогут ему быстрее освоить МиГ-3, пилотировать на нем посложнее, чем на И-16. «Покрышкин назначен заместителем командира первой эскадрильи. А теперь ласти по Мигу, познакомьтесь. Машина добрая. От нее ни один фашистский самолет не уйдет». «Ну, Сашка, повезло тебе. Мы думали, за твои крючки останешься ты старшим летчиком. А оказалось, все наоборот», — сказал мне по пути к новому самолету Костя Миронов. Повезло не то слово. У Суворова есть такое изречение. Сегодня повезло, завтра повезло, а когда же умение? Иванов настоящий истребитель и понимает, как надо готовиться к войне. Летая полигонечку, размазанными фигурами пилотажа, не только не защитишь родину, но в первых боях станешь жертвой и увеличишь счет какому-нибудь фрицу. Мы облепили миг, вникая во все его детали. Ну как? «Нравится машина?» – задал нам вопрос Иванов. «Да, скоростные данные хорошие, а вот оружие, по-моему, слабоватое, да и вес большой», – заметил я. «Слабовато вооружение? Три крупнокалиберных пулемета БС и два ШКАСа? Посчитай силу огня, разве этого мало?» Пушку бы ему, чтобы броню пробивать. По описанию, все фашистские самолеты бронированы, и бензобаки у них с протектором. Мессер Шмидт имеет две пушки и два пулемета, и их так просто не собьешь». «Конечно, чтобы их сбивать, надо уметь», – отпарировал Иванов. «Вот на Мигах и будем их сбивать. А может быть, на Ишачках будете воевать?» Мы, перебивая друг друга, одобрительно заговорили в пользу Мига. Ну, хорошо, давайте, быстрее переучивайтесь, время не терпит, война нависает над нашей страной. Если хорошо подготовитесь на новой машине, то успешно будете сбивать юнкерсов и Мессершмитов. А сейчас давайте расходитесь по своим эскадрильям. В приподнятом настроении пошли устраиваться в общежитие. бывшей школе совхоза. Основное время личный состав полка в мае и июне 41 -го года проводил на полевом аэродроме «Маяки» под Котовском. Мне навсегда запомнилось это летное поле, поросшее клевером. Справа и слева вдоль взлетной полосы раскинулись поля кукурузы. Около них расположились стоянки самолетов. Каждый день, включая воскресенье, над аэродромом стоял гул моторов. МиГ-3 впервые я увидел еще в Тирасполе при перелете скача Иванова, когда он по пути в полк сел у нас на дозаправку горючим. Мы с интересом окружили новую машину. МиГ-3 обтекаемостью своих форм, стремительностью внешнего вида покорил меня. И я заболел этой машиной. Занятия на курсах уже в голову не шли. Хотелось скорее попасть в полк и пересесть Ступоносова И-16 на этого красавца. Первым переучивался на новую технику руководящий состав. В этой группе оказался и я, назначенный заместителем командира эскадрильи Соколова. Нас вывозил на УТ-4 лично командир полка. Его отличная техника пилотирования и высокие методические навыки позволили нам быстро освоить посадку самолета на большой скорости, что требовалось для управления МИГом и энергичный пилотаж в зоне. В этом деле у Виктора Петровича был большой опыт. В свое время он обучал полетом на И-16 летчиков республиканской Испании. Зная, что летает первая эскадрилья, я направился на старт. ути 4 и И-16 взлетали и садились на повышенных скоростях. Командир эскадрильи, старший лейтенант Соколов, руководит полетами с флажками на старте. Его лицо, обожженное при пожаре самолетов в бою на Халхин-Голе, от солнечного загара стало желто-коричневым. На выгоревшей гимнастерке ярким пятном виднелся орден Красного Знамени. Флажками и ладонями рук Соколов жестикулирует, давая указания летчику, вырулившему на старт для взлета. После посадки он скакивает на крыло подруливающего к нему самолета и, держась рукой за борт кабины, наклоняется к летчику и дает какие-то указания, стараясь перекричать шум работающего мотора. Треплет его гимнастерку струя воздуха от винта, готовая сбросить КМСКО с полости. Указания даны, летчик задвигает фонарь, выруливает и, дав полный ход мотору, идет на взлет. За разгоняющимся самолетом клубится пыль, заволакивая и Соколова. Пыль спала. Подхожу к Соколову для доклада. Товарищ старший лейтенант, прибыл в ваше распоряжение на должность вашего заместителя. Поздравляю с назначением. Очень кстати. От Рожкевичу под зарес нужен будет заместитель. Меня к вам назначили. Я уезжаю в Кривоград на курсы командиров эскадрильи. Будет с Сатрашкевичем переучивать летчиков. Он, видишь, заходит на посадку. Забыл все, что ему говорил раз десять. хрип уже. Не гаси скорость. Ниже подпускать к земле, ниже. Ну давай, подбирай ручку. Так, придется дать еще несколько полетов по кругу. Наблюдая, как Соколов, не имея радиосвязи с летчиками, жестами командует ими, я невольно засмеялся. «Чему смеешься?» «Смешно вы командуете летчиками. Скоро сам будешь руководить полетами. Вот тогда тебе будет не до смеху». «Не обижайтесь, товарищ командир. Вижу, как трудно руководить полетами, не имея радиостанций на самолетах. Еще сложнее будет управлять в воздушном бою без радиосредств». «Это верно». О чем только думают вверху конструкторы, в какое тяжелое положение они нас ставят. Но это мы с тобой не исправим. А вот научить летать на Миге и летать здорово – это наше дело. Самолет мне нравился. На вертикальных фигурах он значительно превосходил прежние самолеты. Он звал летчика на вертикальный маневр, а на виражах был тяжел. Как стороннику вертикального маневра в бою, мне машина была по душе». Пилотируя МИГ, я чувствовал себя сильным, уверенным, осваивая его, думал о новых приемах воздушного боя, которые будут неожиданными для противника и принесут мне победу. В руках опытного летчика это была грозная боевая машина, но слабых МИГ пугал своей сложностью в пилотировании. Я уверенно владел новым самолетом. Одновременно вывозил на УТ-4 летчиков эскадрильи, прививая им навыки пилотирования, сходные с теми, которые потребуются для управления МИГом. Не у всех это получалось сразу и хорошо. Разные по психологии летчики и летали по-разному. Происходила ломка навыков, приобретенных в полетах на прежних низкоскоростных самолетах. Новое кое-кому давалось трудом. Особенно сложное дело шло у Семена Овчинникова. По своему характеру он более подходил для штабной работы. Учитывая это, Овчинников и был назначен адъютантом нашей эскадрильи. Он упорно отстаивал свои принципы действия в воздухе. Был ярым сторонником плавной техники пилотирования. Мы с ним часто спорили. Семён, когда ты перестанешь пилотировать самолет в замедленном темпе, между фигурами пилотажа делаешь паузы. Так истребителю действовать нельзя», – доказывал я. Этим дашь противнику время на атаку и прицеливание. Пилотирую? Правильно. А ты что делаешь с машиной? Ты ее так бросаешь, что вот-вот сорвешь перкаль с крыльев. По-другому сейчас нельзя. Хочешь победить? Энергичнее делай фигуры. Не бойся перегрузок. Надо, чтобы в глазах темнело. Знаешь что? Ты летай по-своему, а я буду летать так, как положено. «Меняй свое мнение, иначе в первом же воздушном бою тебя собьют!» В середине мая завода пришла первая тройка МиГ-3. Вскоре успешно закончили полеты по кругу, совершили несколько вылетов в зону. Шли напряженные летные дни по освоению МиГа. Лишь иногда полеты срывались после перелета в майки командира дивизии А.С. «Осипенко». Каждый раз он находил, что у нас слабая строевая подготовка, или обнаруживал на аэродроме какой-то мусор, окурки. И тогда мы вместо полётов занимались строевой подготовкой или ходили цепью по лётному полю, выискивая окурки и бумажки. А ещё неосвоенные МИГи простаивали, задор лётчиков ослабевал. В один из дней начала июня меня вызвал Иванов. «Покрышкин, ты уже освоил со своим звеном пилотаж на МиГ-3». «Ставлю вам новую задачу. На аэродром Бельцы прибыли в разобранном виде в самолетных ящиках МИГи для всего полка. Тех состав приступил к их сборке. Надо срочно облетывать и перегонять МИГи сюда, в маяки. Облет собранных самолетов разрешают только тебе». «А как же, товарищ командир, с освоением стрельбы воздушного боя? Мы же не провели еще ни одной стрельбы и ни одного боя». «Ничего, потом отстреляетесь и подеретесь. А сейчас надо побыстрее перегнать самолеты. Нашлись какие-то умники и загнали в Бельцы. К самой границе целый эшелон самолетов. Не успеем перегнать, сожгут их в ящиках». Ранним утром, примостившись в кабинах стрелков тяжелого бомбардировщика ТБ-3, вылетели в Бельцы. Скорость небольшая, и я внимательно наблюдал за местностью. Намечал характерные ориентиры для перегона МиГ-3. Вдали показался знакомый ориентир. Это были бензосклады на бугре около аэродрома, выкрашенные в белый цвет, чтобы уменьшить испарение горючего. Цистерны выделялись на зеленом фоне местности ярким пятном, заметным издалека, Видно, работникам авиационного тыла, проявляющим заботу о горючем, не пришла мысль о необходимости укрыть под землю баки или замаскировать их. Мы не раз говорили на совещаниях, что в случае нанесения удара по аэродрому все запасы горючего взлетят на воздух. Вот и Бельцы. Немного успокоило то, что технический состав под руководством главного инженера полка Шалаховича, понимая сложившуюся ситуацию, работал на сборке не жалея сил. Несколько машин уже были собраны и опробованы на земле. Не теряя ни минуты, вывел первый истребитель на облет. Он прошел нормально. Вскоре на трех мигах на предельно малой высоте пошли на маяки. Вернулись на ТБ-3. К вечеру облетали и перегнали еще одну тройку самолетов. В последующие дни я включал в комплекс облета элементы сложного пилотажа в вертикальной плоскости. Это была дополнительная тренировка, которую не успел пройти в маяках. С каждым полетом все лучше познавал новую машину. Появилось чувство слияния с самолетом. С каждым вылетом оно росло и крепло. К счастью, в Бельцах не было заместителя командира полка Жизневского, и мы от души напилотировались. Однажды, пикируя на аэродром, я энергично вывел самолет у самой земли в горку. Вдруг почувствовал, что-то резко потеплело в кабине. Глянул на приборы. Температура воды быстро увеличилась. Вот она уже выше допустимой нормы. Немедленно пошел на посадку, доложил Шалаховичу о неисправности в системе охлаждения мотора. При осмотре обнаружили обрыв заслонки водяного радиатора. «Поломка! Ничего страшного нет!» – спокойно высказался Шалахович. «Заменим заслонку на другую, и все будет в порядке». Его поддержал руководитель бригады завода, прикомандированный на сборку самолетов. «Нет, товарищи, так дело не пойдет», – возразил я. «Это конструктивный дефект. Заслонка из очень тонкого листа дюраля. При большой скорости она в любой момент может оборваться». «Вы же как облетываете? Не только заслонка, но и крылья могут оторваться. На испытаниях в НИИ такого дефекта не обнаружили», – стоял на своем председатель завода. «Не знаю, как уж там вы испытывали, но дефект серьезный», – возразил я. «В бою могут быть еще большие скорости на пилотировании, еще выше перегрузки. Вы что же хотите, чтобы летчики из-за заслонки в бою вынужденно садились рядом с теми, кого расстреливали при штурмовке? Давайте проверим другой самолет». Второй полет с крупным пикидованием привел также к разрыву заслонки радиатора. Спорить было не о чем. Дали телеграмму на завод. К устранению дефекта приступили оперативно. Заводские бригады заменили заслонки сначала в нашем полку, затем и в других частях. После этого случая инженер снисходительно относился к нашему энергичному пилотажу на малых высотах. В «Маяке» мы всегда шли на бреющем полете. чуть не цепляясь за траву и верхушки деревьев. Такие полеты требовали от летчика большого самообладания, исключительного внимания и четких движений рулями управления самолетом. Формировалась психологическая готовность вести истребитель вблизи Земли. А сам полет был захватывающим. По-настоящему чувствовалась скорость. Я считал бреющий полет серьезной подготовкой летчика к реальным боевым действиям. Спасение от зенитного огня, например, в полете на малой высоте. Ближе прижмешься к земле, и зенитчики не смогут вести огонь, не успеют развернуться. Вторая половина июня принесла новые заботы. Наша эскадрилья готовилась к перебазированию в Бельце. Там мы должны были заступить на боевое дежурство и продолжать переучивание на новую технику. Звено Валентина Фигичева улетало на летную площадку у границы, в районе станции Пырлица. Ему ставилась задача перехватить обнаглевших фашистских воздушных разведчиков. Мне поручалось со своим звеном перегнать последнюю тройку мигов. Готовились к выполнению этой задачи, когда мне передали, что вызывает командир полка. Вид у Иванова был сердитый. Тешишь себя бреющими полетами? Шею хочешь сломать? Прекрати немедленно! Есть, товарищ командир. Прощаю эту вольность, лишь в связи с успешной перегонкой самолетов. Разбойники, вам задача завтра. «Перелетите сюда на последние тройки МиГ-3. Отсюда их погоните на Кировоград, на курсы командиров эскадрилей. По пути сядете в Григориополе. Там к вам присоединится еще пара самолетов». После завтрака во вторник, 17 июня, перелетели на ТБ-3 в Бельце. На аэродроме здесь стало просторнее. Эскадрилья еще не прибыла. Пустые ящики из-под самолетов уже отправили на авиазавод. Взяв автомашину, я и мои ведомые Леонид Яченко и Пётр Довгня подскочили в город на свои квартиры. Постучавшись, вошёл в прихожую. Хозяин дома, у которого мы снимали комнату с Костей Мироновым, встретил меня вежливо. С чего бы это? Раньше он с нами не вступал в разговоры, здоровался лишь кивком головы, а теперь расспросил о моём здоровье, о Косте. Чувствовалось, его что-то беспокоит. И действительно... Он перешел на злободневную в последнее время тему о возможной войне с фашистской Германией. «Вы видели, как пролетал сегодня утром над городом германский самолет?» «Нет, не видел», — ответил я, собираясь выходить к машине. «Вы послушайте меня. На этой неделе Германия нападет на Советский Союз. Армии Гитлера стоят у границы. Что будет с нами? Куда нам, старикам, деваться?» «Вся надежда на вас. Если Красная Армия не разобьет Гитлера, то он нас, евреев, всех уничтожит». «Не верьте!» – постарался я успокоить старика. «Поверьте мне, все это правда. Мои сыновья живут в Бухаресте. Они мне сообщили, что в воскресенье начнется война». «Что мне ему сказать? Он убежден, что слухи правдивы. Сославшись на отъезд, мы убыли на аэродром». Но сообщение старика не выходило из головы. Перегнав последнюю тройку самолетов в маяки, сообщил командиру полка о разговоре с хозяином дома. «Все может быть», — задумчиво произнес Иванов. «Так или иначе, но воевать придется, и придется скоро». «Плохо, что не успели полностью переучиться. Поздно мы получили миги. Идите и готовьтесь к перегонке». К утру погода испортилась. Облака задевали своими лохмотьями верхушки деревьев. К середине дня погода немного улучшилась. И я, узнав, что в Григориополе высота облаков была уже до 200 метров, обратился к Иванову. Товарищ командир, разрешите вылетать. Звено подготовлено к полетам на предельно малых высотах. А сейчас облачность более чем на 100 метрах. В Григориополе с посадкой будет сложно. Там нижняя кромка на 200 метров. Это нас не пугает. В Бельцах при испытаниях МИГов мы отработали новый метод расчета на посадку, более простой и легкий. Это какой же новый метод? Для МИГ-3 с его большой посадочной скоростью и большим пробегом проще расчет на посадку выполнять планированием на средних оборотах мотора. Планирование с убранным газом, как делали на старых самолетах, очень усложняет расчет. «Ну, изобретатели! Я сам иногда так провожу посадку. Ее безопаснее сделать на ограниченную площадку, если летчик ранен или поврежден самолет. Ну, если отработали такую посадку, вылетайте». Наша тройка через час была в воздухе. Взяли курс на Григория Апольский аэродром. Лишь в воздухе я понял, какую тяжелую взял на себя ответственность. Идти пришлось на предельно малой высоте. Нависшая облачность, особенно на второй половине пути, все больше прижимала нас к земле. Ее свисающая бахрома порой совсем закрывала местность. В просветах мелькали перелески и лесные полосы, поля пшеницы. С тревогой бросал взгляд в сторону ведомых. Но Леонид Яченко и Петр Довбня держались строю уверенно. Если бы искусство, пришлось бы вошли. Ближе к Григориополю облачность поднялась, и мы наконец увидели в рядах палаток на аэродроме стоящие самолеты. Но дальше лететь не разрешили. Командир местной части и слышать не захотел о продолжении маршрута. Дал команду сидеть здесь до конца недели. Какие-то были неприятные дни. Раздражала плохая погода и промокшая от дождей палатка. Беспокоила задержка вылета. Одно лишь скрашивало мрачное настроение – В полку было много знакомых летчиков, участников советско-финляндской войны. Слушая их рассказы о боях с английскими самолетами, невольно отвлекались от переживаний, воспринимая все полезное, о чем поведали друзья. Лишь в субботу над аэродромом появились просветы в облаках. Начальник штаба полка, которого мы встретили во время завтрака в столовой, предупредил, что вылет назначен на утро в понедельник. Улыбнувшись, он пожелал нам хорошо отдохнуть еще пару дней. «Товарищ майор, от безделья скоро взвоем!» Состроив на лице страдальческую мину, вступил в разговор Дьяченко. «Дайте машину съездить в город». «Ну, чтоб не взвыли, выделим вам машину», — пообещал майор. «Однако учтите, городской комендант очень строг. Водитель автомашины хорошо знал этот небольшой город. Он посоветовал нам поехать в ресторан на берегу Днестра». Расторопный Леонид Дьяченко быстро договорился, чтобы накрыли стол на веранде. Хороший обед, вазы с клубникой и черешней, красивый вид Днестра, подняли настроение. Радовало, что через день мы вернемся домой, в Бельце. Особенно повеселел Дьяченко. Перед сном он сообщил нам свой план. Завтра надо еще разок посетить прекрасное заведение на берегу Днестра. Легли спать в веселом настроении. Мы и не ведали о том... что желание Дьяченко не исполнится, что он свою молодую жизнь отдаст, защищая небо Родины, и будет похоронен на земле Украины. Ведь это была суббота 21 июня 1941 года. Конец первой главы. Вы извините, если я города неправильно назвал, потому что ударений вообще совершенно нет, и мог неправильно города прочитать. Прошу прощения за это. Глава вторая. Война. Частые звенящие звуки подхватывали с постели, били в рельсу. Эти удары набатным звоном прервали предрассветную тишину. «Тревога!» Палаточный лагерь зашумел, как растревоженный улей. Привычно нащупывал в темноте одежду и сапоги. А рядом то под пробегающих мимо палатки авиаторов полка. Дьяченко, посмотрев на меня с постели, недовольно проворчал. «Ну что вы вскочили?» «Дома надоели учебные тревоги, и здесь не дают поспать. Какое отношение мы имеем к их тревоге?» «Прекрати болтать! Быстрее одевайся! Догоняй нас! Мы пошли на КП!» – предупредил я товарища. Действительно, в последнее время часто объявлялись учебные тревоги, которые тренировали быстроту сбора к самолетам. Однако в какой-то степени притупилась настороженность. Но сегодня меня эти сигналы заставили вспомнить разговор с хозяином квартиры в Бельцах. Быстро прибежал на КП полка, расположенный на границе лётного поля. Здесь большая группа лётчиков. Они получали указания от начальника штаба полка, а над аэродромом нарастал гул моторов. Сомнений не было. Идёт прогазовка, рассредоточение самолётов. Чувствовалось напряжение во всём, которое передалось и мне. Протиснувшись к начальнику штаба, спросил. Что случилось? Боевая или учебная тревога? Война. На границе уже идут бои. Ждем удара по аэродрому. Война. От этого слова я на несколько секунд оцепенел. Потом стал думать, что нам делать. Дальше гнать самолеты или вернуться в свой полк. В сознании быстро промелькнули последние события. А что в Бельцах? Как там дела? Обязательно будет налет на аэродром и город. Кто будет отражать удар? Мое звено здесь. в Григориаполе, Федичёва, на площадке подскоков Пырлицы. Это половина эскадрильи, причём наиболее подготовленная. Созрело решение – надо лететь в Бельцы. Стоп! На наших самолётах вооружение не пристрелено и нет боекомплекта патронов и снарядов. Так в Бельце лететь нельзя, только в маяки. Товарищ начальник штаба, разрешите нам возвратиться в свой полк. Дайте техников подготовить наши самолёты к вылету. Какие техники? Сейчас все заняты. Две эскадрильи готовятся к вылету в Кишинев. Но нам ждать нельзя. Принимаю решение готовить самолеты к вылету своим звеном. Опыт работы старшего авиатехника у меня еще сохранился. Довня, Яченко, быстро к самолетам. Будем вылетать в маяки. И мы побежали на стоянку к нашим МиГам. А с аэродрома уже начали взлетать звеньями И-16 и, и МиГ-3. Вскоре за Днестром светящиеся трассы прочертили сумрачное небо. Донесся грохот разрывов бомб. Земля под ногами вздрогнула. Молодцы, соседи! Успели перехватить самолеты врага, не дали ударить по аэродрому. Группа бомбардировщиков, атакуемая истребителями, разворачивалась влево. Стали заметны троцеперидные крылья, характерные для Ю-88. Строй бомбардировщиков начал рассыпаться. И из него вывалились два горящих самолета. Стремительно падающими факелами врезались они в землю западнее Днестра. Мы стояли пораженные. Вот она какая. Война. Подумал я, увидев впервые настоящий воздушный бой. Вскоре наша тройка подошла к аэродрому Маяки. Стоянки были пусты. Все самолеты рассредоточены по краям кукурузных полей и замаскированы. После посадки я подрулил кукурузе. Ведомые же остановились рядом и выключили моторы. Пришлось вмешаться. «Вы что, построились как на параде? Забыли, что война? Отрулите немедленно в стороны. Замаскировать машины!» К нашим самолетам подошли техники и инженер полка. Я сразу же обратился к нему. «Прошу срочно пристрелять оружие самолетов звена и подготовить МИГи к вылету». «Вооружение на моем самолете пристрелять на 100 метров». «Это не по инструкции», — возразил Шалахович. «Положено на 200». «Пусть слабаки стреляют на 200 метров, а я буду стрелять на 100 и меньше». «Хорошо, хорошо. Пристреляем на твоем самолете так, как ты хочешь», — согласился инженер. «На командном пункте я не нашел командира полка», — обратился к начальнику штаба Матвееву. «Докладываю». «Выполнение задания на перегонку самолетов прекратил. Звено вернулось в полк». «Это хорошо. Ты мне и нужен. Смотри вот сюда». Он указал на карте, обведенный красным карандашом населенный пункт. «Вот здесь, рядом селом, сел без горючего 4 Иванов. Полетишь туда на У-2, сообщи командиру обстановку, и пусть он немедленно вылетает в маяки». «Но, товарищ начальник штаба, разрешите звено вылетать в Бельцы. Там дерется с немцами половина нашей эскадрильи. Уже меньше половины. А Трошкевич еще не прибыл из а Овчинников погиб в бою при налете немцев на аэродром. Туда на усиление перелетела вторая эскадрилья. Вот чем они будут заправляться? Горючие немецкие самолеты спалили. Обстановка там сложная. Растерянно сказал Матвеев и задумался. «Разрешите мне звеном лететь туда. Мое же звено лучше всех подготовлено на мигах. На У-2 можно любого послать». «Незачем тебе лететь в Бельце. Быстрее к Иванову. Ясно? Выполняй приказание». Ознакомившись с обстановкой у заместителя начальника штаба, расстроенный всем, что я узнал, я направился к У-2. Ориентировка у меня всегда была отличная. Командира полка нашел быстро. После посадки кратко доложил ему о начале войны, о трагедии на аэродроме Бельцы. Выслушав доклад, Иванов какое-то время стоял молча, устремив взгляд вдаль. Потом... Дав мне указание направления моего взлета, вылетел на У-2 в полк. Я остался наедине с мучившими меня мыслями, проклиная последнюю перегонку мигов, которая оторвал от своей эскадриви. Все отчетливее представлял события на аэродроме в Бельцах, о которых сообщил работник штаба перед отлетом. Как нелепо получилось, что в первый день войны в нашей эскадриве отсутствовало два звена, причем наиболее подготовленных на МиГ-3. Кто в этом виноват? «Вроде никто. Плохая погода помешала моему звену закончить перегонку техники в Кировоград и вернуться в свое подразделение. Однако в субботу мы эту задачу могли бы выполнить, если бы вы проявили настойчивость в Григориопольском полку, не поддались спокойствию его командования. Выходит, что надо винить себя за потерю чувства настороженности в угрожающей обстановке. Война. Я к ней готовился несколько лет». Началась она не так, как раньше мне говорили и как я сам ожидал. Звено Валентина Фигичева, базируясь недалеко от города Унгены, несло в канун войны боевое дежурство и имело цель перехватить нарушителей воздушной границы. В четверг гитлеровский разведчик углубился на нашу территорию. Звено обстреляло его. Это вызвало гнев вышестоящего начальства. В субботу в пырлицу для наведения порядка звенье Фигичева по приказу генерала Осипенко были направлены командир полка Ф. Иванов и командир эскадрильи Ф. Атрашкевич, что обезглавило полка и эскадрилью в утро начала войны. Кроме того, по приказанию Осипенко в Кишинёв был вызван командир звена Селиверстов. Осипенко решил лично заняться его воспитанием за за небольшое нарушение дисциплины. Любил показать свою власть наш Камдив, а вот бдительности в той обстановке у него не доставало. Отсутствие на аэродроме утром 22 июня двух звеньев и Ф. Аторжкевича, а всего восьми наиболее подготовленных летчиков, привело к потере боеспособности эскадрильи. Находившиеся на аэродроме пять рядовых летчиков, не прошедших еще полностью переучивания на МиГ-3, Во главе с адъютантом эскадрильи Семеном Овчинниковым и командиром звена Константином Мироновым яростно отражали налет большой группы бомбардировщиков, прикрытых мессершмиттами. Но силы были неравные. Предотвратить удар по аэродрому не удалось. Немцы потеряли три самолета, но в бою погиб и Овчинников. Грустно было обо всем этом думать. Хотелось скорее вернуться в полк. Душа жаждала боя. Боевые друзья уже полдня воюют, а я бездельничаю и около УТ-4 жду горючее. В середине дня, наконец, подъехал бензовоз. Тут же заправил самолет и в маяки. На аэродроме меня встретили в и до Тареч командир, когда нам дадут задание? Надоело валяться под крылом самолета». Первое, что услышал от них. «Сейчас иду на КП, все узнаю», — успокоил ведомых. Доложил командиру о прибытии и попросил. «Дайте нам боевое задание. Уже половину дня все воюют, а мое звено загорает, как на курорте». «Задание вам будет сложное. Вылетайте звеном и разведайте наличие самолетов противника на аэродромах Ясы и Романы. В бой не вступать. Главное – разведка». Тут же втроем сели готовиться к выполнению боевой задачи. Проложили на картах маршрут полета, обговорили действия каждого при встрече с вражескими истребителями. «Взлетели». К аэродрому Яссы группа подошла на предельно малой высоте. Сделали горку и перешли в вираж вокруг летного поля. Аэродром пуст. Все ясно. Боятся сидеть здесь. Близко граница. Зато зениток всех калибров было предостаточно. Били со всех сторон. Мы резко снизились, снова перешли на бреющий полет и пошли вдоль шоссе на запад. Полуденное солнце было левее нас, и поэтому дорога хорошо просматривалась. По ней двигались небольшие колонны и отдельные машины. При нашем появлении солдаты противника прыгали из кузовов и бросались в кюветы. Так хотелось полоснуть по ним из пулеметов, но, помня указания Иванова, мы с трудом сдерживали себя. Решил ввести противника в заблуждение направлений дальнейшего полета. Звено взяло курс на запад, пересекло реку Силет и зашло на романы с запада. Аэродром нашли быстро. На зеленом фоне летного поля хорошо были видны самолеты. Скопление большое, как на авиационной выставке. Более двух сотен самолетов разных типов. Некоторые заправлялись горючим. Надо было зрительно запомнить места стоянок и количество бомбардировщиков, истребителей, разведчиков. Окружиться над аэродромом нельзя. Вокруг нас белые хлопья разрывов снарядов, светящиеся трассы мелкокалиберных зениток. Надо немедленно уходить. А то некому будет докладывать результаты разведки. Снова перешли на бреющий полет. После посадки быстро начертили план аэродрома, расположение стоянок самолетов и зенитных средств. Меня, как говорится, бог не обидел зрительной памятью. Ведомые дополнили данные. Иванов поблагодарил за отличную разведку, но нас это не удовлетворило. «Товарищ командир, надо по этой выставке немедленно ударить всем полком!» Это оттуда они вылетали на бомбежку нашего аэродрома в Бельце. Надо их сжечь на земле, — предложил я Виктору Петровичу. Не горячись. Такое решение без согласия дивизии мы принять не можем. За самовольство Осипенко намылит нам шею. Выезжайте к самолетам и ждите распоряжений. Солнце уже склонялось к горизонту, а команды для вылета на Романы не поступало. Дьяченко не переставал возмущаться. «Ну зачем мы, как ошалелые, носились среди зенитного огня? Наш риск никому не нужен, разве что нанести на карту штаба дивизии аэродром самолетами». «Не ной!» «И так тошно, а ты еще со своими причитаниями», — оборвал я Дьяченко. «Время еще позволяет. Может быть, вылетим». В это время с КП раздался телефонный звонок. «Быть в готовности номер один». Обрадовались. Быстро сели в кабины. Наконец-то решили ударить по аэродрому Романы. Проходят минуты, ракеты на вылет нет. Прибежал телефонист и сообщил, что в направлении нашего аэродрома летят три девятки немецких бомбардировщиков. Всем быть готовым к отражению налета. Распоряжение передано СКП. КП. Что ж, мы не ударили по ним в романах, теперь они ударят по нашему аэродрому. Брала злость на свое командование, а как известно, злость до добра не доводит. Техник самолета и Вахненко внимательно, как и я, посматривавший на запад, крикнул. «Товарищ командир, летят!» Вглядываясь в сторону, куда показывал он рукой. Увидел группу бомбардировщиков. С первого контакта запустил мотор и вырулил со стоянки. Заработали двигатели на других самолетах. Зная, что взлет производится по команде СКП с разных направлений, решаю подняться в воздух раньше всех. чтобы никто не помешал. Но почему нет ракет на вылет по тревоге? Мучительные секунды. И вдруг над КП взвились три красных огонька. Взлетел первым и ринулся к бомбардировщикам. Вот они уже невдалеке. Самолеты выкрашены в черно-зеленые и желтые пятна. Конструкция совершенно незнакомая. Чуть довернул к бомбардировщикам, и низкое вечернее солнце ослепило меня. Оно не дало мне рассмотреть более внимательно самолеты за эти короткие секунды сближения. Решаю, что это немцы и сейчас они будут бомбить аэродром. Бросаю свой самолет в крутой разворот. Захожу в хвост левому крайнему и метров с 50 открываю огонь. Но успел дать лишь короткую очередь, как мой самолет от струи атакованного самопроизвольно делают бочку. Бомбардировщик, разворачиваясь влево, пошел вниз. «Этому достаточно», — подумал я. Бросил свой самолет на правый фланг группы, делаю горку для атаки сверху и тут оцепенел на крыльях звезды. Что я наделал? Сбил своего. Лечу рядом с группой и не соображу, что делать дальше. Увидев, как устремились на группу позже меня взлетевшие миги, бросаю самолет на перерез. Покачиваю крыльями, подставляю себя под их прицелы, не даю никому стрелять. Вскоре наши летчики разобрались в обстановке и ушли на аэродром. Лишь один я летел рядом с группой, решая, что мне делать. Стыд и позор за содеянное толкались сделать переворот и вертикально врезаться в землю. Спасло только появление в воздухе других бомбардировщиков, в колонну которых пристроилась и атакованная мною группа. Значит, все же идут на романы. Вот там мое оправдание. Блокировать аэродром и не дать взлететь истребителям. На вражеским аэродромом, под сильным зенитным огнем, я кружился минут 15. Был готов атаковать вражеские самолеты, но никто не взлетал. А наши бомбардировщики так и не подошли. Вероятно, обрабатывали другие цели, решил я и взял курс домой. Подлетаю к Яссам. Внизу столбы дыма. Все понятно. Наши бомбили скопление войск противника у реки Прут. В эти минуты я уже успокоился. Понял, что у меня есть один выход. В дальнейших боях оправдать свой поступок. В майках, стараясь не попадаться на глаза летчикам, направился на командный пункт. Предстал перед Ивановым. Стою, молчу. Ну что, герой, отличился? Как тебя угораздило сбить свой Су-2? Не спрашивайте, товарищ командир. Самому тошно, кошки на душе скребут. Зашел против солнца и на камуфлированной окраске не заметил звезд. Хотел после этого врезаться в землю. «Ты что, сдурел? Разве ты один в этом виноват?» «Не кидайся, сломя голову, пока не разобрался, кто перед тобой». Группа уже была рядом с аэродромом, думал немцы. Решил быстрее атаковать, не дать сбросить бомбы. В общем, как злой пес сорвался с цепи и дал маху. «Ладно, успокойся, все утрясется. В другое время прокурор задал бы тебе другие вопросы. А стрелял ты плохо». Только ранил штурмана и подбил самолет, который сел на вынужденную. Близко зашел и на скорости. Очередь получилась очень короткая, и крупнокалиберный пулемет, к счастью, не стрелял. Несколько летчиков полка, окруживших нас, вступили за меня. «Товарищ командир, почему не показали новые наши самолеты? По слухам, есть еще бомбардировщик П-2, похожий на м 110 «Хотя бы альбом с фотографиями наших самолетов прислали, а то будем бить своих, чтобы чужие боялись!» «Все высказались!» – не выдержал Иванов. «Ваши просьбы командование полка учтет!» Он собирался что-то еще сказать, но послышался гул моторов. Над аэродромом появились миги. Мы поняли, что прибыла группа с аэродрома Бельцы. Садились летчики сходу. Один из истребителей с остановившимся мотором не долетел примерно километр до полосы, приземлился на кукурузном поле. Летчик успел своевременно убрать шасси. Как позже выяснилось, у самолета Алексея Овсянкина мотор заглох ввиду полной выработки горючего, но он не растерялся, справился со сложной посадкой. На прибывших пилотах мы сосредоточили все внимание. Каждый хотел увидеть тех, кто сегодня уже схватился с врагом. Они для нас были героями. А приверший приведший группу, доложил командиру полка о событиях первого боевого дня. Перед рассветом поступил сигнал боевой тревоги. На аэродроме было всего семь летчиков первой эскадрильи. Они быстро рассредоточили и замаскировали самолеты, в том числе требующие ремонта И-16 и «Чайки». В этой обстановке хорошо себя проявил командир звена Миронов. На рассвете на аэродром вышел разведчик Хеншель-126. На перехват его вылетело звено Миронова. Действовали летчики мастерски. Они сбили разведчика. Возвращаясь на аэродром, встретили западнее Бельц большую группу бомбардировщиков. ю 808 прикрывали мессершмиты. С ними уже вели бой четыре наших летчика. Дрались смело. Но соотношение в количестве было явно на стороне немцев. Удар по аэродрому «семерка» не могла отразить. Бомбардировщики сбросили бомбы на опустевшие стоянки. По бензоскладу и казармам, где жили строители бетонной полосы. Строители в панике побежали в рассыпную с аэродрома. Многие попали под бомбы, были убиты или ранены. При отражении первого налета погиб Овчинников, а на земле были убиты старший техник звена Камаев и моторист Вахтеров. Или вахтеров. Бенцесклад был взорван, и аэродром остался почти без горючего. А на аэродром и на город уже заходила новая группа бомбардировщиков врага. встрече поднялся летчик Суров. У него на самолете кончилось горючее, и все же он сбил Ю-88. На тут остановился мотор. На планировании он был атакован парой МА-109 и сбит. Автотранспорт был передан для эвакуации женщин и детей. Их отправку в Одессу организует командир полка. Закончил свой рассказ от В Бельцах их оставлять нельзя. Все ясно. На ужине подведем итоги первого боевого дня. В столовой я спросил от Рожкевича, почему не прилетел Миронов. Как не прилетел? Вылетал вместе с группой. Видимо, кончилась горючая и где-то сел на вынужденную. Займись поисками его. Подошел Фигичев, усмехнулся. «Сашка, говорят, ты тоже сегодня отличился. Сбил свой судва «Валентин, не тревожь мне душу. Лучше скажи, что произошло в Пырлице?» «Да, особенно рассказывать нечего. Перехватили в четверг нарушителя, он стал отстреливаться, и я полоснул очередью из пулеметов. Увлеклись и проскочили границу. В субботу прилетел Иванов и прибыл от Рожкевич. Был разговор с упреками, но в основном нормальный. А вот когда прилетел представитель прокуратуры округа, началась катавасия. Кричал, что я провоцирую войну, грозила дать под суд. Сейчас, видимо, дело будет закрыто». «Что же получается? Они, гады, нахально нарушали нашу границу, а их нельзя трогать?» Вступил в разговор Дьяченко. «Надо было их сбивать!» «Я сам жалею, что не сбил, а только продырявил этого разведчика. А сегодня утром накрыли нас артогнем, и мы едва оттуда сумели вылететь под разрывами снарядов». «А как погиб Овчинников?» Спросил я у Атрашкевича. «Глупо. Вел бой на виражах, но МиГ-3 — это же не Чайка». Его зажала пара М-109 и сбила. Упал на границе аэродрома. В столовой собрались на ужин все летчики полка. Командир постучал ножом по стакану. Все затихли. Дорогие товарищи летчики, прежде чем начать ужин, я хочу провести краткий разбор действий полка в первый день войны с фашистской Германией и ее союзниками. Прежде всего почтим, стоя, память тех, кто отдал свою жизнь сегодня в боях за нашу родину. Погибли Семен Яковлевич Овчинников, Александр Матвеевич Суров, техник звена Дмитрий Аркадьевич Камаев и моторист Фаддей Михайлович Вахтеров. Прошу встать. Минуту молча стояли, поглядывая на места, где всегда сидели однополчане. На тарелках лежали маленькие букеты полевых цветов. И каждый думал, сколько еще будет таких потерь. А может быть и на мою тарелку ляжет букет цветов. «Майор Иванов рассказал о смелости и отваге наших летчиков в первых боях. По данным полковой разведки, в районе Бельцы нами сбито около 10 самолетов. Миронов утром сбил разведчик Хеншель-126. Арташкевич сбил командира вражеской авиагруппы, майора, награжденного «Железным крестом». Затем Виктор Петрович сообщил о боевых успехах других частей дивизии. Летчики 4-го истребительного авиационного полка успешно отразили налеты вражеской авиации на Григория-Польский и Тираспольские аэродромы. Полк также вел бои над Кишиневым и за день сбил около 20 самолетов противника. Командир эскадрильи Морозов таранил МЭС-109, а капитан Карманов, тоже командир эскадрильи, сбил три самолета. Я знал этого отважного бойца. До прибытия в полк он был летчиком-испытателем, в совершенстве владел боевой машиной. В первые часы войны хорошо проявил себя и личный состав 63-го истребительного авиационного полка. Здесь также организовано отразили два налета румынской авиации. Было сбито более 20 самолетов. Такая информация Иванова обрадовала нас. Она как-то уменьшила боль души за погибших однополчан. Выходит, умело ведя бой, можно успешно бить хваленных немецких асов. А Трошкевич спросил у Иванова, товарищ майор, а где Крюков и Миронов? Крюков по приказанию командира дивизии вылетел парой на разведку в район Плоешти и не вернулся. Пока никаких данных о нем нет. Миронов вылетел из Бельц, но сюда на аэродром не прибыл. Сообщение о Павле Павловиче Крюкове, характере его задания вызвало недоумение у летчиков. Полет далекий, на пределе запаса горючего, район не изучен. Каждый невольно представил себя на месте Крюкова. Такую разведку надо тщательно готовить, проводить более сильными группами. «Ты смотри, наш комдив, оказывается, интересуется нефтепромыслами в глубине Румынии», сказал кто-то с иронией. «А может быть, Осипенко решил передать привет Антонеску? От Плоежти до Бухареста недалеко, а до нашего аэродрома километров четыреста». Крюков, если его не сбили, то без горючего где-нибудь в Румынии сел вынужденно, съязвил другой. Летчики неприязненно относились к комдиву. Сделав карьеру за счет своей жены, знаменитой летчицы Полины Осипенко, он старался показать, что продвижение заслужил только своими личными качествами. Презрительное отношение к людям, грубость отталкивали от него личный состав авиачастей. Майор Иванов сердито глянул в зал, и все притихли. Командирам эскадрильи приказывают завтра же организовать оборудование укрытий для всех самолетов и предупредить личный состав о том, что во время бомбежки нельзя бегать, а надо лежать на земле, в щелях, укрытиях. Прямое попадание в человека бывает очень редко. Убивают осколки бомб. Если мы научим личный состав правильно вести себя при бомбежках, то жертв на земле будет мало. А теперь всем спать. Рано утром начнется боевая работа. Долго не мог заснуть в ту ночь. Волновался за костью Миронова, моего друга. А надо бы за короткую июньскую ночь сбросить с себя тяжелую нагрузку сегодняшнего дня. Заснуть мешали и думы о Су-2, а также моя попытка в одиночку блокировать аэродром в Романах. Одному это сделать не под силу. На мое счастье, в воздухе не оказалось мессершмиттов. А то мог бы красиво. Погибнуть на глазах летчиков и техников врага. Глава третья. Первые победы, первые неудачи. Раннее утро. Светлый фон неба на востоке все заметнее оттеснял ночную мглу на запад. С лётного поля доносился нарастающий гул работающих моторов. Его перекрывал треск коротких очередей из пулеметов. Это технический состав проверял исправность вооружения. Отстрел оружия с сегодняшнего дня приказано производить со стоянок, а не в Тиве, как было установлено в мирные дни. Летчики стояли по эскадрильной вокруг своих командиров, наблюдали за трассами, прочерчивающими с разных направлений темный горизонт и исчезающими вдали. Все молчали, изредка посматривая в направлении командного пункта полка, невольно думали о трагедии вчерашнего дня, о том, что день грядущий нам готовит. Семейных летчиков беспокоила судьба родных, оставшихся в Бельцах. Короткий сон не принес отдыха, одолевала дремота. Молчание нарушил Дьяченко. Эх, поспать бы сейчас хотя бы пару часиков. Разве это был сон? Каких-то четыре часа. Вот чего захотел. Вчера почти весь день провалялся под крылом самолета и сегодня повторить хочешь? За тебя дядя воевать будет? Доживешь до зимы, тогда это спишься. откликнулся Фигичев. Но «Ну и вы вчера не так уж много сделали», отпарировал Дьяченко. Он хотел еще что-то сказать, но сдержался. Из командного пункта выходил Иванов и Матвеев. Что-то долго они колдовали. Летчики с планшетами и карандашами в руках приготовились выслушать указания. Иванов посмотрел на всех внимательно. «Товарищи, линия фронта в пределах действий нашего полка без изменений и проходит по реке Пруд». Наша задача на день – нанесение ударов по скоплениям войск и колоннам противника в Румынии, отражение налетов вражеской авиации по важным объектам в полосе действий полка с севера – Балта, Сороки, Черновцы, с юга – Тирасполь, Хуши. Кроме того, полк не должен допустить прорыва авиации противника вглубь Украины и вести разведку. В эскадрильях? Иванов приказал держать по одному звену в готовности для отражения возможного налета на наш аэродром. «Конкретные боевые задания, — предупредил он, — будут поставлены позже. А сейчас к самолетам!» Быстро вскочив в грузовые автомашины, все разъехались. Заслушав техника Ивана Вахненко о готовности самолета, я стал ждать распоряжения на выполнение боевой задач. Чувствовал себя в это утро скверно. Не покидала мысль о вчерашней атаке Су-2. Мучила неизвестность о Косте Миронове. Я глубоко волновался за его судьбу. Между нами давно уже сложилась настоящая дружба. Трое холостяков, я, Миронов и Панкратов, почти два года жили в одной квартире в Кировограде, а затем и в Бельцах. Вместе проводили свободное время. Где Костя сейчас? Что с ним? Эти вопросы не давали покоя. Подвезли к самолетам завтрак, но поесть не успел. Подъехала легковая автомашина. Мне и Семенову приказали прибыть на командный пункт. Там нас ждал Иванов. «Ваша задача, Покрышкин, разведать наличие переправ на реке Пруд, от Хуши до Лепканы», – показал командир полка на карте. «Обратите особое внимание на район Унген. Полетите парой, а не тройкой. Вот и проверь на деле свою идею. Ведомым пойдет Семенов. В бой не вступать. Главное – разведка». «Товарищ командир, у меня есть постоянные ведомые – Дьяченко и Довбня. Мы слетались. Разрешите лететь с Дьяченко?» «Полетишь с Семеновым. Он уже вчера получил боевое крещение. Видишь? На щеке след от пули. Сбил одного МЕ-109. Боевой опыт, хотя и небольшой, у него уже есть». «Как понимать, недоверие за вчерашний казус Су-2 или усиление пары обстрелянным летчикам?» После вчерашней провинности мне не стоило настаивать на своем. К пруту наша пара подошла со стороны утреннего солнца. Река, вытянувшись белой полосой с севера на юг, хорошо просматривалась. Пора уже делать разворот вдоль восточного берега, со стороны солнца. Осматриваю речную гладь. Нет ли где на плавных мостов? Вижу, что западнее нас барражируют немецкие истребители. Три на нашей высоте, а два выше, в стороне. покачиванием самолета с крыла на крыло предупреждаю Семенова о воздушном противнике. Он мой сигнал понял. Идем, не изменяя курса, навстречу мессершмитам. Готовы сразиться. Хотя их пять, а нас только двое. Я так ждал этой схватки с врагом, что кроме нее ни о чем не думал. Сближаемся. Но тут вспомнил твердое предупреждение Иванова. В бой не уступать. Главное, разведка. Приказ командира... Сильнее жажды боя. Сожалея, развернулись на север, вдоль прута. Но мессеры нас уже обнаружили и устремились в догон. Оглядываюсь, вражеские истребители все ближе. Надо принимать бой, а то собьют, как куропаток. Уменьшаю шаг винта, даю сектор газа мотора на форсированный режим работы. Энергичным разворотом устремляюсь навстречу противнику. Семенов рядом, и мы парой идем в лобовую атаку. Прицели прицеле у меня средний самолет тройки противника. Суммарная скорость сближения более тысячи километров в час. Проходят секунды, и я открываю огонь. Встречные трассы потянулись и к нам. Чуть не врезавшись в Мэ-109, проскакиваю вплотную над ним и энергично перевожу свой самолет в вертикальную горку. В верхней точке сваливаю мига на правое крыло и ищу правее себя проскочившую под нами тройку Мессершмиттов. Я был твердо уверен, что она после лобовой атаки пойдет левым боевым разворотом. Так в действительности и получилось. Вон они, ниже и впереди меня. Привычка к левым боевым разворотам у немецких летчиков, как и у наших, подтвердилась. Сваливаю свой миг в атаку, ловлю в прицел ведущего тройки мессеров. Только успел прицелиться, как правее крыла моего самолета проносится трасса. Подоспела верхняя пара МЭС-109. Она и атаковала меня. Ситуация складывается не в нашу пользу. Делаю снова рывок вверх. Темно в глазах от перегрузки. В верхней точке горки зрение быстро восстанавливается. Уверены, что преследовавшая меня пара МЭС-109 не могла создать такую перегрузку и находится где-то впереди и ниже, поворачиваю самолет вокруг вертикальной оси и вижу Мессершмиттов там, Где я предполагал, сейчас надо атаковать. Но в это время поймал взглядом самолет Семенова. Он ниже меня метров на четыреста. Что с ним? Почему белые хлопья дыма за хвостом? Его атакует тройка мессеров. Подбили и сейчас зажгут. Мелькнула мысль и, прекратив преследование пары, перевожу свой самолет в вертикальное пикирование на тройку МЭС-109. Вхожу в атаку. Надо сбить ведущего. Проскакиваю мимо ведомых. Из-за большой скорости и просадки самолета на выводе из пикирования я оказался ниже мс 109 Делаю горку. Вот он, самолет врага. В упор даю очередь по животу. Потом вторую. Из чрева Мессера вырвалось пламя. Первый вражеский самолет падал горящим от моей очереди. Забыв об осторожности, глядел на этот факел в небе. Беспечность тут же была строго наказана. Взрыв снарядов, удары пуль сотрясли мой миг. Истребитель оказался в перевернутом положении. С трудом вывернул самолет и продолжал вести бой. Один против четырех. Надо было обеспечить безопасный выход из боя Семенова, самолет которого бесспорно поврежден. Отбиваться от мастер на израненном самолете было нелегко. В правом крыле вместо звезды зияла огромная сквозная дыра диаметром почти в метр. В левом крыле вражеский снаряд разворотил верхнее покрытие центроплана. На большой скорости самолет стремился перевернуться на спину. Едва хватало рулей удержать его. Но стремление спасти Семенова, боевого товарища, заставляло вести этот неравный бой. Отражая атаки мессеров и сам нападая на них, я не имел даже секунды, чтобы взглянуть на часы. Однако здравый смысл подсказал. Семенов уже в безопасности и надо уходить. пока не сбили сделав резкий переворот вертикальным пикированием к земле вышел из боя летел к аэродрому на предельно малой высоте а сам думала семенове что с ним дотянули до наших перед посадкой проверил гидросистему шасси она оказалась перебитой выпустил их аварийно и благополучно сел едва зарулил на стоянку и выключил мотор а выйти сразу из кабины не смог сковала страшная усталость Казалось, все мои кости и мышцы перемолоты. Техник самолета Иван Вахненко, осмотрев повреждения, стоял у кабины и в недоумении глядел на меня. У меня же в сознании восстанавливалась вся картина этого тяжелого боя. И тут я увидел подбегающего к моему самолету Семенова. Радость, что он жив, сразу же сняла всю усталость. Выскочил из кабины, сбросил парашют и шагнул навстречу товарищу. Жив! «Ну, вся тяжесть с души свалилась!» — кричу ему. «В этот момент он был для меня роднее брата. Сильно тебя продырявили?» «Ни одной пробоины. Но как ты очутился здесь? Когда я уходил, то видел, как ты падал горячим?» С удивлением спросил он. «Я уже на КП доложил, что тебя сбили. Изуродовали самолет здорово, но не сбили. А горячим падал тот, кто собирался тебя сбить. А почему ты ушел из боя?» Мотор начал барахлить. Свечи отказали, как только дал форсаж. Дал форсаж. А винт до этого облегчил? Забыл. Потом уж сообразил. Хотел идти к тебе на помощь, но, увидев, что ты падаешь горящим, ушел домой. Все ясно. Пойду докладывать на КП о срыве разведки. Я шел и думал. Семенов не струсил, а здесь сказалась недоученность в эксплуатации МИГа, неумение пользоваться форсажем мотора. Выслушав доклад, Иванов с улыбкой сказал. «Ну, отвел душу. Поздравляю с первым сбитым Мессершмиттом. Выходит, их можно успешно бить. Только в следующий раз не подставляй хвост самолета под прицел врага. Но разведку надо провести. Бери в эскадрилье другой самолет и вылетай своим звеном. Задание прежнее». «Есть, товарищ командир. Задачу звено выполнит», — бодро ответил я. К пруту подошли на большой высоте, со стороны солнца. Затем круто снизились, прочесали установленный участок реки. Переправ не обнаружили, с тем и пошли назад. Так окончился тот день для меня. Под вечер снова мысленно представил всю динамику боя с пятью мессершмиттами. Уничтожение М109 радовало и вселяло уверенность в будущем. Однако в сознании все время, как червь, точило сомнение в правильности моих действий. С одной стороны, победа над Шмидтом, С другой, тяжелые повреждения моего самолета. Атака, конечно, была рискованной, но оправданной. Во время нее, сзади моего самолета, справа и слева, находились два ведомых МЭС-109. Но если бы я не сбил ведущего, то он через секунды расстрелял бы Семёнова. Все это было оправдано. Моя ошибка заключалась в том, что я после того, как сбил Мессершмитт, Задержался на несколько секунд, наблюдая за падающим вражеским самолетом. Вот они, секунды, которые использовал враг. Из анализа первого боя напрашивался вывод, который стал незыблемым для меня правилом. Не смотри за сбитым самолетом. Следует сразу же строить маневр для ухода из-под огня возможного противника. Всю войну я руководствовался таким законом и учил этому своих летчиков. Это правило не раз спасало меня и моих товарищей от гибели. Утро следующего дня началось с вызова на командный пункт. Иванов поставил передо мной неожиданную задачу. «Покрышкин, вылетай со своим звеном в Пырлицу. Уничтожьте там на лётном поле немецкий десант. Вылет немедленный». В Пырлице мы внимательно смотрели аэродром сверху, но обнаружили всего лишь три валявшихся парашюта. Наверное, их оставили приземлившиеся немецкие летчики со сбитого бомбардировщика. Поняли, что это было одно из тех панических сообщений о десанте, которые часто поступали в дивизию от местных органов власти. И здесь проявился случай, распространенный в те дни десанта боязни. Уходить домой с низрасходованными боеприпасами не хотелось. Решил пойти на аэродром Яссы и проштурмовать его. Севернее города обнаружил идущих ниже нашей группы, на встречно пересекающемся курсе, пару мессершмиттов. Пропустив их под себя, спикировал в хвост ведущему МС-109 и расстрелял его. Видомый со снижением развернулся в западном направлении и стал удирать. Я было пошел догон, но посмотрел в сторону напарников. Увидел, что они крутили петли с большими перегрузками, с воздушными струями от консолей крыльев. Прекратил преследование, бросился на помощь ведомым. Противника около них не было. Они старательно гонялись друг за другом. Покачиванием своего самолета с крыла на крыло с трудом пристроил их и взял курс на маяки. После посадки подошел к летчикам и спросил. «Объясните, что случилось? Почему вы крутились, как ошалелые?» «Да Дов меня пристроился в хвост моего самолета, а я думал, что это мессер, и крутил петли». Виновато оправдывался Дьяченко. «До в меня. Зачем ты стал в хвост самолету Дьяченко и гонялся за ним?» «Старался от него не отстать, а он крутил петли. Ну и я тоже». «Все ясно. Вот только жалко, что из-за вашей кутерьмы упустил второго Месса». «Молодцы! Насмешили немцев на земле своим цирком», — пожурил ведомых. В тот раз не стал ругать молодых летчиков, понимая, что, увидев впервые истребители противника, они не смогли здраво разобраться в воздушной обстановке. Каждому меречился атакующий Мессершмитт. Хорошо, что не стреляли друг в друга. В первом бою многие летчики не умеют распределить внимание, делают ошибки. Немецкое и румынское командование сосредоточили в городе Яссы и в его районах большое количество войск и боевой техники. Отсюда готовилось нанесение удара по Молдавии через Унгены на Кишинев и Тирасполь. Воздушные разведчики нашего и Кишиневского полков вскрыли эту сильную группировку противника. Мы с Дьяченко только что вернулись до разведки. В Яссах враг вел себя спокойно, не ожидая удара авиации. И вот уже наши бомбардировщики девятка за девяткой идут на цель. Моя пара, дозаправившись горючим, тоже взяли курс на Яссы. Там вся наша эскадрилья во главе с Атрашкевичем сопровождает бомбардировщиков. При подходе к городу я увидел поднимающиеся к небу клубы дыма, а внизу, над центральной частью и заводами, огненные языки пламени. Город походил на огромный костер. Баражируем в небе, внимательно ведем поиск, готовы к возможному появлению мессершмиттов. Ниже нас, среди дыма, Продолжали сбрасывать бомбы все новые «девятки» СБ. Вокруг них возникали сотни разрывов зенитных снарядов. Вдруг один из бомбардировщиков вспыхнул и упал в самое пекло дыма и огня. Злость на зенитчиков охватила меня. Покачиванием крыльев предупреждают Дьяченко и круто пикирую на батарею зенитных пушек. Мой ведомый уверенно идет следом. Еще по прежним вылетам в Ясы я знал, где стоят зенитки. Да и сейчас обнаружить их было нетрудно. Языки пламени, вылетающие из стволов, хорошо видны сверху. Несколько штурмовых атак разогнали расчеты батарей по укрытиям. Мы с Дьяченко пошли в набор высоты. Мимо меня наверху проскакивает появившийся откуда-то Мессершмитт. Разворачиваясь на него неглубоким виражом, как бы заманивая в бой, стараясь подставить врагу под удар Дьяченко. Мессер стал разворачиваться на меня, не замечая ведомого. Дьяченко прошил очередью м 109 и немец крутой спиралью падает в огненное пространство на земле. Как обрадовала меня эта удача моего ведомого. Он лично сбил первого вражеского истребителя. Победа повышает престиж летчика перед однополчанами, вызывает доверие командования. Но самое главное – вселяет веру летчика в себя и в свое окружение. С этого начинается становление воздушного бойца. В таких сладках куется характер, исчезают робость и неуверенность. Даже внешне летчик, имеющий личные победы, выглядит иначе. Он смелее судит о бои, у него появляются свои взгляды, свои любимые приемы и формы маневра. И это правильно. На аэродроме от души поздравил Леонида. Осмотрел свой самолет, пробоин не было, но веселое настроение испортил доклад Вахненко. «Товарищ командир, вам до вечера вылетать не придется. Самолет поврежден. Как в воздухе работает мотор?» «Нормально. А что случилось?» С тревогой спрашиваю его. В сопло угодил осколок зенитного снаряда и повредил лопатки нагнетателя. «Не волнуйтесь, к вечеру все исправим». «Не хватало еще этой беды». «Это не беда, товарищ командир. Другая хуже». Иван Вахненко замолк и, отвернувшись, смотрел мимо меня. — В чем дело? Если начал, то досказывай. — Вы слышали, что с Мироновым? — Нет. Говори. — Миронова больше нет. Умер в больнице, его вчера похоронили. Это сообщение оглушило, словно обухом ударило. К горлу подступил комок, мешавший мне не только говорить, но и дышать. — Костя, друг мой, как же так сплоховал ты? На командном пункте узнал все подробности нелепой гибели Миронова. «Сколько проклятий я мысленно послал заместителю командира Одесской авиабригады Герасимову, который незадолго до начала войны прилетал к нам в полк и рассказывал о воздушных боях в Испании, где ему пришлось участвовать добровольцем. По тактике боя он нам ничего полезного не рассказал, а только посоветовал отрезать плечевые привязные ремни». Из своего боевого опыта он вынес только одно. Как его сбили, и он с большим трудом сумел выброситься из горящего самолета из-за того, что плечевые привязанные ремни запутались в ремне планшета и мешали покинуть кабину. Плохо закончилось для Кости некритическое отношение к неумным советам бывалого летуна. После первого же боя в Бельцах Костя отрезал плечевые ремни. Вечером перелетали в маяки. На самолете кончилось горючее. Костя решил сесть вынужденно с выпущенными шасси. Самолет попал в канаву и скапотировал. Миронова выбросила из кабины, и при падении он сломал себе позвоночник. Самолет спас, а сам погиб. Тяжелая была для меня эта потеря. С Костей мы были как родные братья. Все у нас было вместе. Жизненного опыта у меня было, конечно, побольше, и друг всегда прислушивался к советам. К сожалению, в начале войны меня не оказалось рядом, чтобы предостеречь от ошибки. Образ этого замечательного товарища, смелого летчика, навсегда остался со мной. Вечером в полк вернулся Павел Павлович Крюков со своим ведомым. Напомню, что они еще в первый день войны вылетели на разведку в район Плоешти. Как летчики предполагали, у них не хватило горючего на обратный путь. И они сели вынужденно, едва перелетев границу с Румынией. Конечно, все были довольны, что Пал Палыч, как мы дружески называли Крюкова, и его боевой товарищ, которых мы уже считали погибшими, вернулись в часть. Тяжелый боевой день был позади, требовалась и разрядка. Полковые остряки задали Крюкову кучу иронических вопросов. «Пал Палыч, что-то ты загостился у господина Антонеску, передал ему привет от Осипенко. Как там поживают король и королева? На прием тебя не приглашали?» Пал пало умел поддержать такую беседу. «Ну как же!» – заверил он. «В нашу честь устроили фейерверк по всему маршруту. Потом выслали почетный эскорт из трех пар мессеров. Мы весьма довольны приемом». А потом перешел на обычный тон. «Ну вас!» – натерпели всего. Еле перетянули границу, а там и наша пехота продержала у себя. Все изучали, не румынские ли мы шпионы. Шутки в адрес Крюкова закончились только с приходом командира полка, и веселое настроение быстро улетучилось после сообщения Иванова о полученном приказе и графике действий на ближайшие дни. Командование дивизии поставило задачу сковать действия вражеской авиации с аэродрома Романы путем нанесения ударов по нему отдельными звеньями в соответствии с графиком. С рассвета и до половины дня налеты по аэродрому через каждые два часа должны осуществлять звенья Кишиневского полка, а во второй половине дня мы все притихли, каждый думал о поставленной задаче. Я мысленно представил себе обстановку на аэродроме Романы, с которой уже был знаком при разведывательных полетах. Десятки зенитных батарей, пушки, эрликоны, пулеметы. Вспомнил шапки разрывов снарядов крупнокалиберной зенитной артиллерии, трассы очередей. Хотя немцы не получили наш график, но через пару дней они составят его копию. Тогда наши тройки будут встречены баражирующими вражескими истребителями, хорошо организованным зенитным огнем. Неужели наши начальники считают немцев дураками? Или же... Принимая это решение, в штабе дивизии не имели представления о том, что такое аэродром Романы и как он прикрывается зенитными средствами. Начальство, лично не летая на боевые задания, имеет такое же представление об этом аэродроме, как о наших, на которых нет ни одного зенитного пулемета. Всем, кому придется вылетать на Романы, было над чем подумать. Командир эскадрильи Атрашкевич не утерпел, высказал свое мнение. «Товарищ командир полка, это все равно, что послать нас на явную гибель. С такой же периодичностью нас будет встречать зенитный огонь и истребители и уничтожать наши тройки. Лучше ударить один раз, но всем полком. Самолетов у нас достаточно. Если будем действовать по графику, через неделю останемся без самолетов и без летчиков». С предложением Федора Трошкевича каждый летчик мысленно был согласен. «Товарищ Трошкевич!» Это докладывалось начальнику штаба дивизии Козлову. Он подтвердил точность выполнения его приказа и график вылетов. Ответил Иванов, сознавая и сам нелепость принятого решения. «Приказы товарища Трошкевич не обсуждают, а выполняют. А как выполнить лучше, надо подумать». Чуть свет с аэродрома уже поднялись в воздух самолеты. Звенья уходили на разведку, группы на штурмовку вражеских войск. Со второй половины дня пошли на аэродром Романы. Первые налеты обошлись без потерь. Сказалось то, что штаб полка в первой половине дня поддерживал связь с соседним полком, анализировал методы их действий. Поэтому первые наши тройки заходили с направлений, откуда меньше всего ожидал их противник. Майор Иванов умело руководил боевыми действиями, инструктировал каждую группу, внимательно выслушивал доклады о выполнении боевых заданий. Ни одна из троек не повторила направление удара, высоты, маневра. Командир полка, опираясь на данные штаба, сделал все, чтобы избежать шаблона в боевых действиях. Он даже чуть сместил время ударов. Солнце уже было над горизонтом, когда до стоянок наших самолетов донеслись взрывы бомб со стороны Котовска. Все прислушались. Стало ясно. Авиация противника бомбила город. Стихийно без команды взлетело около 10 мигов и без построения в группу направились на Котовск. Девятка Ю-88, отбомбившись по станции, разворачивалась на запад. Наши летчики сходу атаковали их. Оказавшийся первым младший лейтенант Яковлев нацелился на ведущего бомбардировщика и, не выходя из атаки, врезался в него. Вражеский строй в панике рассыпался. Беспрерывными атаками летчики уничтожали юнкерсов. Одного за другим. Последний из десятки был сбит за рекой пруд. Лишь тогда мы с радостью возвратились на аэродром. Это была большая победа. Я садился с трудом. Единственная пуля, попавшая в самолет, пробила масляный бак. Но все же масла хватило. Это спасло мотор от заклинивания, а меня от вынужденной посадки. После приземления было много разговоров об этом удачном бою. Вскоре мы узнали подробности гибели отважного летчика Николая Яковлева. Успех в уничтожении «девятки» юнкерсов во многом был предопределен его дерзкой атакой. Сбив ведущего вражеской группы, он нарушил управление и психологически подавил организованное противодействие врага. Яковлев был убит еще на пикировании, пуля попала ему в лицо, но миг, нацеленный твердой рукой, врезался в бомбардировщик. Погибая, Яковлев обеспечил победу боевым товарищам. Он показал пример ярости и ненависти к врагу. Трагическая судьба его омрачила радость нашей победы. Узнав подробности гибели, мы недобрыми словами вспоминали наших авиаконструкторов. за отсутствие на истребителях бронированных передних стекол. Мы уже знали, что на Мессершмиттах они стояли. На следующий день обстановка на нашем фронте резко изменилась. Началось мощное наступление немецких и румынских войск с форсированием реки Пруд. Эскадрильи, получив новую боевую задачу, одна за другой направились в район Яс-Унген. Заправившись горючим и боеприпасами, мы снова летим штурмовать вражеские войска. Впереди звено под командованием Федора Атрашкевича, а за ним в колонне остальные. Перед переправой скопление противника. Танки, автомашины, артиллерия. Навстречу нам замелькали трассы. Прорвавшись через их заслон, с пикированием бросаем бомбы. Обстреливаем цели из пулеметов. С набором высоты вытягиваемся друг за другом в круг. Пикируем повторно. Под нами горят автомашины, во все стороны разбегаются и падают пехотинцы. Вокруг нас неистовствует зенитный огонь. Вдруг за передним самолетом потянулась струя дыма и огня. Возглавлял группу от Рашкевич, значит, его машину подбила зенитка. Все следили за самолетом командира эскадрильи. Пламя разгоралось. Было ясно, что к своим он уже не дотянет. Самолет резко из горизонтального положения перешел в пикирование и взорвался в гуще вражеской техники. Взрыв разметал ее. Решил ли от Рашкевич идти на таран или же был убит в воздухе, мы никогда не узнаем. На самолете не было радиостанции. Все мы знали его как отважного воздушного бойца, умного и душевного человека, требовательного и вдумчивого командира. Самое трудное время в Великой Отечественной, в ее начальный период, он учил нас воевать, учился сам, был примером самоотверженности. Превыше всего Федор Васильевич ценил в истребителе способность до конца выполнить боевую задачу. Гибель командира вызвала ярость у всех летчиков группы. Мы пикировали на зенитные батареи, готовый таранить их своими мигами. Каждый стремился точно разить врага, все умение вкладывал в атаку. Совершив посадку, я не отошел от самолета. Ждал летчиков. Ко мне медленно приблизился техник Федора Васильевича от Рашкевича. Он уже по номерам севших самолетов понял. Командир не вернулся с задания. Но, подходя ко мне, он еще не терял надежды. В нем еще теплилась мысль. А Рашкевич не погиб. Выбросился с парашютом или сел вынужденно. Сдавленным голосом спросил. Что с командиром, товарищ старший лейтенант? «Нет больше его», — с трудом отвечаю. «Сбила зенитка». Стоим и молчим, опустив головы. Такова судьба боевого экипажа. Летчики погибают в небе, а техники долго переживают утрату. Кровь, пролитая в бою, еще сильнее скрепляет боевую дружбу между летным и техническим составом. Проводив боевой полет летчика, каждый техник ждет его возвращения. С тревогой сматривается в горизонт, внимательно следить за бортовыми номерами садящихся машин. Эти мгновения приносят ему радость или горе. Когда летчики отдыхают после напряженного боевого дня, техники и мотористы успевают не только залатать все пробоины в самолетах, но и снять поврежденный мотор, поставить новый. От золотых рук этих людей, их беспримерного патриотизма и трудолюбия во многом зависят успехи в небе. К моему самолету собрался весь состав эскадрильи. Из подъехавшей «Эмки» вышел Иванов. Я доложил ему обстоятельства гибели ФВ от Рашкевича. «Жаль, такого человека и командира потеряли», — со вздохом выговорил Иванов. Потом оглядел всех. «Ну, что вы и повесили? Живые еще злее должны бить врага и мстить за погибших товарищей!» От сказанного Ивановым на душе легче не стало. Но все как-то сразу приободрились и подняли головы. До прибытия Соколова командиром эскадрильи назначаю Покрышкина. Завтра будете работать с аэродрома подскока. Все смотрели на меня. О чем они думали? Может быть, у некоторых появились сомнения в моей способности заменить Атрашкевича, а у других – мысли, об ожидавшей меня такой же участи. Я же думал о том, справлюсь ли с возложенными на меня обязанностями. На меня ложилась вся ответственность за людей и боевую деятельность эскадрильи, тем более, что придется действовать в отрыве от полка. «Покрышкин, немедленно отправляйте передовую команду с Сынжерею. После явитесь на командный пункт для уточнения всех вопросов вашей работы там», – уже сев в машину, приказал ВП Иванов. «Есть, товарищ командир полка». Через час машины с личным составом, боеприпасами и горючим, вытянувшись в колонну, запылили по дороге на запад. Полевая площадка у молдавского села Сынжерея должна стать нашим аэродромом подскока, приближенным к линии фронта. С него будем наносить штурмовые удары по колоннам противника и совершать вылеты на перехват по зрячему вражеских самолетов. К вечеру следующего дня в майки сообщили по телефону, что Сенжерея готова нас принять. Совершив с утра вылеты на штурмовку и разведку, эскадрилья в полном составе приземлилась на аэродроме Подскока около Сенжереи. Назначенный начальником комендатуры командир нашей эскадрильи Барышев встретил и показал мне все, что было сделано на этом поле для обеспечения боевой работы. Передовая команда потрудилась здорово. Были оборудованы укрытия для горючего и боеприпасов, окопчики для личного состава и небольшая землянка для командного пункта. Аэродром имел и серьезный недостаток – ограниченные размеры летной полосы. Посадка самолета должна быть исключительно точной. Ошибка в расчете грозила летным происшествием. Хорошо, что летчики эскадрильи были обучены на посадке с газом, и их первое приземление обошлось без поломок. Вот так в боевых условиях пригодилась новая методика расчета на посадку с газом, а не планированием. Сколько нареканий перед войной было за это? Укоренившаяся привычка и боязнь пойти против утвердившихся положений давлела над некоторыми, что и вызвало вопросы. Товарищ командир, в наставлениях, инструкциях установлен расчет на посадку без газа, не вытерпел всегда очень исполнительный Лукашевич. Товарищ Лукашевич. Вы же воюете с первого дня, а задаете такие вопросы. Неужели вам не ясно, что боевая жизнь показала несостоятельность многих положений уставов и наставлений, потому что они писались в конторах, в отрыве от жизни? Но мы же никогда так не делали расчет на посадку. А теперь будете делать. Вот нас учили летать тройкой. А сейчас стремимся боевой порядок строить из пары. Тоже не по уставу. Вот и скажите, как лучше? Конечно, парой. То-то же. Мы воюем, набираемся опыта. И нам надо самим создавать положение. До начальства дойдет, и устав изменят. Пока изменят, нас уже перебьют, зло заметил Диченко. Будем воевать умело, не перебьют. А на нашем опыте научатся другие. Все понятно? Понятно, товарищ командир. Вот выполняйте. Так сказал. Я собрал летчиков, предложил продуманный вариант действий на день. Задачу мы получили такую – наносить штурмовые удары по двум разобщенным направлениям – по району Унген, дорогам от него на Кишинёв, а также северо-западней Бельц, где гитлеровцы, форсировав пруд, вели наступление. Мне казалось, что наиболее целесообразно действовать на этих направлениях последовательно единой группой в составе всей нашей десятки. В этом случае два или три звена наносят штурмовой удар, а одно звено или пара подавляет зенитный огонь и прикрывает штурмующих от внезапных атак вражеских истребителей. При таких условиях удары будут более эффективными и мы понесем меньше потерь. По себе знал, что состояние летчика, идущего в штурмовую атаку, значительно выше, когда чувствуешь локоть товарища, знаешь, что тебя прикрывают. Воздушный боец точнее строит заход на атаку, надежнее поражает цель. Когда же в момент штурмового удара около тебя никого нет, то отвлекаешься на осмотр воздушного пространства. Можешь сделать ошибки в прицеливании. Следуя Суворовскому правилу, «Каждый солдат должен знать свой маневр», посоветовался с летчиками. Они с полным одобрением отнеслись к моим предложениям. Закончив дозаправку самолетов, вылетаем на штурмовку «восьмеркой». Сверху нас прикрывает пара «Мигов». Вот уже под нами противник. Дорога от «Унген» на Кишинев забита автомашинами и артиллерией. Навстречу нам летят снаряды «Эрликонов». Прикрывающая пара пикирует на зенитную батарею. Мы. сбросив бомбы по скоплениям автомашин, стали в круг и начали обрабатывать цели из пушек и пулеметов. Действовали все смело, старательно. Уже уходя на аэродром, посмотрел назад. Столбы дыма от горячих автомашин «Шкода» и немецких типов радовали глаз. Наша группа потерь не имела. Лишь один самолет получил серьезные повреждения от зенитного огня, но благополучно приземлился. Им сразу же занялись техники. В руках этих умельцев машина к утру снова была в полной боевой готовности. Затем сделали боевой вылет в район северо-западний Бельц. Но сейчас штурмующая группа состояла из двух звеньев, а прикрывающая в составе звена. Только что проведенный налет показал, что пары мигов недостаточно для подавления зениток. До вечера мы, меняя направление, совершили несколько боевых вылетов. Затем эскадрилья произвела посадку в маяки. Командование не решилось оставлять нас на аэродроме подскока на ночь из-за отсутствия надлежащей охраны. Фронт был совсем рядом. Доклад о результатах действий в районе Сынжереи командир полка Иванов выслушал молча. Уточнил итоги дня. «Покрышкин, вашей работой очень недоволен Осипенко. Считает, что вы мало сделали налетов». «Как же мало!» На каждого летчика пришлось в два раза больше вылетов, чем установлено. Он требует штурмовать звеньями, беспрерывно, на каждом направлении, в районе Унгены и северо-западней Бельц. Это же, товарищ командир, будут булавочные уколы. Через пару дней эскадрилья останется без самолетов и без летчиков. С возмущением ответил я. Командир полка еще раз, вникая в детали, расспросил меня о каждом вылете, его результатах. «Наличие у противника зенитных средств в встречах с вражескими истребителями». «Ну, хорошо, действуй так и дальше, а Осипенко я возьму на себя. На завтра вам те же задачи, а сейчас отдыхайте». По дороге в столовую мысли возвращались к оценке сегодняшних действий эскадрильи, которую дал командир дивизии. Летчики прошли через пекло зенитного огня. Сделали все возможное, чтобы оказать помощь нашей пехоте. Нанесли противнику ощутимый урон, не потеряв при этом ни одного самолета. И это оценивается плохо. Вот бы сам комдив лично слетал и понял, что за каждым самолетом гоняются снаряды реликонов. Мне было понятно стремление руководства бросить все силы, чтобы задержать наступление фашистов. Но возможности истребителей следует использовать разумно. Конечно, бомбардировщиков днем в это пекло посылать нельзя. На устаревших машинах СБ бензобаки не покрыты резиновым протектором, и даже от попадания одной пули или снаряда они горят, как факелы. Правильно, что наносят удары они в основном ночью. Значит, придется истребителям брать на себя штурмовки вражеских войск в дневных условиях. Я был уверен, в правильности действий эскадрильи и решил также воевать и завтра. Штурмовые удары всей эскадрильи по наступающему противнику оправдали себя и в новых боях. Три боевых дня прошли среди пулеметных и пушечных трасс, разрывов снарядов. В этой «пляске смерти» – так летчики называли штурмовки под сильным огнем – каждого поджидала гибель. В один из вылетов зенитный снаряд разорвался в самолете Довбни. Летчику удалось выброситься из горящего мига. Мы видели, что приземлился он на парашюте там, куда сбросил бомбы. Впоследствии, после выхода Румынии из войны, до вернулся из плена в полк. И не был расстрелян, блин. Как постоянно нам говорят. Уже вечером, выполнив последний вылет на штурмовку противника, прорывающегося к бельцам, эскадрилья должна была, заправившись горючим и боеприпасами, перелететь на ночевку в маяки. Я решил при перелете зайти снова за Бельцы и поискать там вражеские самолеты или проштурмовать цели на земле. Это решение встретило полное одобрение у летчиков. Прежде всего отправили в маяки самолеты, получившие повреждения в сегодняшних боях. А потом уже пятеркой взяли курс на Бельцы. Я в паре с Лукашевичем летел на высоте 1000 метров, а звено во главе с Дьяченко на 300 метров выше нас. Заходящее солнце, дым горевших сел, пыль и гарь мешали искать цели в воздухе и на земле. И все же на проселочной дороге обнаружил колонну автомашин. Она шла в сторону Бельц. Дав команду группе эволюциями самолета, крутым снижением пошел на цель. На высоте около 600 метров вдруг заметил на светлом фоне неба выше нас немецкого разведчика и корректировщика «Хеншель-126». Сразу же сообразил, что он был под нами, но мы его не заметили на темном фоне земли. Сейчас он выше, и его экипаж не видит нас. Это надо использовать. Уж очень заманчивая и важная цель. Наверняка идет с данными о наших войсках. Зная о высокой маневренности Хеншеля, о том, что он может ускользнуть от скоростного истребителя, я решаю снизу подкрасться к нему, маскируясь фоном земли. Маневр удался полностью. Экипаж вражеского разведчика не заметил атакующего мига. Подойдя к Хеншелю, метров на 70, открываю огонь. Сумеречное небо прочертили яркие огненные трассы. Они прошили снизу фюзеляж и мотор разведчика. Мимо меня пролетели какие-то белые листы. Что это? Сбрасывают листовки? Но тут же сообразил, что это куски дюраля от разрывов снарядов БС. Хеншель свалился в крутую спираль и, оставляя за собой длинный шлейф черного дыма, стал падать к земле. После атаки внимательно осмотрелся. В воздухе вражеских самолетов не было. Решаю проследить за падением разведчика. На этот раз наблюдение за Хеншелем оказалось не напрасным. У самой земли он вышел из спирали и с дымом за хвостом потянул на запад. Хитрый гад, пытается уйти, не выйдет. Бросаю миг в пикирование и догоняю Хеншеля. Вокруг меня проносятся трассы от пулеметов. Это снизу пытаются помочь своему. Самолет противника в моем прицеле. И тут-тудар по моему самолету. Мне обожгло подбородок. В вихре воздушной струи разбрызгали по плексигласу фонаря кровь. Видимо, меня атаковали мастершмиты. Подумал я и быстро глянул назад. Там за мной Лукашевич. Значит... Попала зенитка. Догоняю Хеншеля и прошиваю его очередью из БС и Шкасов. Вскоре вижу, как он врезался в землю и, перевернувшись, взорвался. Направляю миг в набор высоты левым боевым разворотом. Но что это? С юго запада навстречу мне и выше метров на сто подходит другой Хеншель-126. Видимо, идет на смену тому, который уже догорает на земле. Он летит спокойно, не замечая нашу пару. Решаю повторить маневр, тоже маскируюсь темным фоном земли, подкрадываясь к нему под живот и очередью всего оружия расстреливаю его. Хеншель свалился в штопор. Нет, не обманешь, первый уже пытался уйти, не вышло и тебе не уйти. Энергичным переворотом ввожу миг в вертикальное пикирование с полным газом мотора и пытаюсь поймать перекрестие прицела штопорящего Хеншеля. И тут вижу, как стремительно налезает на меня земля. Делаю рывок на себя ручки управления и от огромной перегрузки резко выходящего из пикирования мига теряю сознание. Очнулся в 15 метрах от земли. Вижу, что успел выйти в горизонтальный полет. Ухожу вверх правым боевым разворотом и ищу атакованный самолет врага. Увидел его горячим на земле. В это же время обнаружил, что надо мной нет сдвижной части фонаря кабины. В лицо бьет встречная струя воздуха. Тут я понял, какая была огромная перегрузка на выходе из пикирования. сорвалась сдвижную часть фонаря, как я сам выдержал. «Принимаю решение. На поврежденном самолете штурмовой удар по наземной цели не наносить и уходить в маяки». После заруливания на стоянку самолета ко мне подбежал Вахненко. Он с тревогой смотрел на меня. «Что с вами, товарищ командир? У вас все лицо в крови». «Ничего страшного. Пуля зацепила за подбородок. Машине вот здорово досталось. Работы хватит тебе на всю ночь», — ответил я ему, с трудом вылезая из кабины. У моего Мига собрались летчики эскадрильи. Подъехала санитарная машина. «Поедем в санчасть», — потребовал врач. «Не мешай, доктор, дай нам поговорить о бои. Вытри, пожалуйста, кровь с лица». Кратко поделились впечатлениями о боевом вылете. А Вахненко в это время внимательно смотрел самолет, парашют. Потом подошел ко мне, веселым голосом сообщил. «Ну, товарищ командир, вы в рубашке родились». «Жить вам до конца войны после такого случая!» «О чем ты?» «Посмотрите только, как вас пуля обошла! Вы оказались в вершине узкого треугольника полета пули и от гибели вас спасли какие-то миллиметры», доказывал техник. «Что ты говоришь? Интересно». «И точно! Пуля оказалась доброй!» Войдя в правый борт кабины и зацепив на спине плечевые лямки парашюта, Ударила в ролик с движной части фонаря на левом борту. Рикошетом ушла снова направо, зацепив подбородок и повредив фонарь. Да, миллиметры спасли жизнь. Все ясно, а во втором бою от гибели меня спасли метры. Из-за своих неразумных действий чуть не врезался в землю. Доложив командиру полка о результатах боевого дня и последнего вылета, вновь проанализировал ход боя с хеншелями. Меня всего передернуло, когда детально восстановил атаку на пикировании, которая едва не привела к столкновению с землей. Вывод ясен. Прежде чем идти в атаку, надо хорошо оценить обстановку. Торопливость в бою ничего общего не имеет с энергичными решительными действиями. Вот так на горьком опыте родилось еще одно правило ведения боя. А спасла меня от гибели только высокая физическая подготовка. Способность переносить большие перегрузки. Так, шаг за шагом, познавались и осваивались особенности ведения боя. Приходил опыт, формировались качества, необходимые настоящему бойцу. Утро спутало все наши боевые планы. Пришли с севера холодные воздушные массы. Они накрыли туманом аэродромы дивизии. Вылетать было нельзя. Летчики, прибывшие на аэродром с рассветом, сразу же завалились на чехлы под крыльями самолетов. Короткие ночи первых чисел июля не позволяли хорошо отдохнуть. Сон, к тому же, был не только коротким, но и тревожным. Несмотря на положенные сто граммов водки в ужин, летчики во время сна что-то выкрикивали, вновь переживая боевые события минувшего дня. После такого сна, с раннего рассвета до наступления темноты, Воздушные бои, штурмовые действия – другая опасная для жизни боевая работа. Туман вскоре освободил летное поле. Командир полка сразу же выслал на разведку погоды летчика Дубинина. Метеослужба не дает о погоде над Молдавией. Все расчеты только на свою авиаразведку. Сразу после взлета И-16 исчез в тумане. Звук его мотора постепенно затих. Надо было ждать возвращения Дубинина. Я пошел вдоль стоянки, чтобы поговорить с техническим составом. Не так уж часто выдается время на это. С инженером Копыловым мы еще раз обговорили, какие работы надо провести на самолетах в ближайшее время, как пополнить запасы, так необходимые в боевых условиях, где разжиться инструментом. Побеседовал с вооруженцами некоторыми техниками. Вижу, под крылом самолета Дьяченко Собрались почти все летчики эскадрильи. Раздавался смех. Я подошел к ним. «О чем вы тут спорите? Почему не спите?» «Да вот, Дьяченко сравнивает наши штурмовки с выступлениями гимнастов под куполом цирка», пояснил Лукашевич. «Ну и заспорили». «А что, товарищ командир?» Схожего много. Мы при штурмовке крутимся над немцами и рискуем собой, как гимнасты при выступлении без страховки. За охватывающий момент объявляется смертельный номер под куполом цирка. Дробь барабанов и все, затаив дыхание, ждут. Гимнасты иногда срываются с трапеции и бездыханными лежат на арене цирка. А вот и есть разница. Когда мы... как ты говоришь, во время штурмовки над немцами крутим, то музыкальное сопровождение состоит из трасс зенитного огня и разрыва снарядов. Это похуже, чем в цирке», — высказался Лукашевич. «А результат один. Шлепнулся гимнаст, или ты врезался в землю и взорвался. Только и осталась добрая память о тебе у твоих товарищей», — заключил Селиверстов. «Кончайте, банчок. Пока еще есть время, поспите». Сказал я и пошел дальше по стоянке. Шел и думал. Может быть, такие разговоры отвлекают летчиков от тяжелых мыслей, служат своеобразной разрядкой. Они честно выполняют свой долг. Каждый из них безраздельно верит в нашу победу, хотя сомневается, что ему удастся дожить до нее. Прошло два часа, а Дубинина все не было. Ждать уже бесполезно. Можно лишь надеяться на лучшее. что он сел где-нибудь вынужденно из-за выработки горючего или отказа мотора. О том, что на самом деле произошло с Дубининым, нам стало известно лишь через несколько дней. А случилось следующее. Над линией фронта туман рассеялся раньше, чем в нашем районе. Установилась ясная погода. Отсутствие советской авиации в воздухе позволяло гитлеровским пилотам летать безнаказанно. пара Ме-109». обнаружила одиночного И-16 и предприняла все, чтобы сбить Дубинина. Маневрируя у самой земли, он уходил из-под трасс Мессершмиттов. Не добившись успеха, фашистские летчики решили взять И-16 в клеще. Один, выйдя вперед, атаковал в лоб, а другой в хвост. Дубинин, засмотревшись на заднего, не заметил скирду сена и зацепил ее. И-16 от удара отскочил вверх. Атакующий в лоб место9 не успел увернуться и врезался в киль нашего самолета. От второго сильного удара оборвало привязные ремни, и Дубинина выбросило из кабины. Немец же сгорел в обломках своего самолета. Все это происходило на глазах местных жителей. Они доставили Дубинина в больницу, где он пролежал без памяти более недели. После выздоровления летать Дубинин уже не мог и перешел на штабную работу. Часам к одиннадцати солнце пригрело, и туман быстро стал рассеиваться. Летчики с нетерпением ждали разрешения на вылет. Наконец, подъехал Иванов и приказал мне. «Покрышкин, соберите летчиков для получения заданий». Я тут же послал мотористов за составом. Командир полка приказал Селиверстову вылететь на разведку выдвижения войск противника в направлении Бельц, а также переправ через пруд. Самостоятельная задача была поставлена звену Фигичева. Два звена под командованием самого Иванова должны были вылететь на штурмовку войск противника на дороге Унгены-Бельцы. В этой шестерке было и мое звено. Распыление сил эскадрильи по разным задачам обеспокоило меня. Такая методика действий соответствовала требованиям командира дивизии. Видимо, для наведения порядка в эскадрильи Иванов в тот день и прибыл к нам в Сынжерею. Предчувствие подсказывало. что сегодняшний день не закончится добром. Вскоре ушли в воздух звенья Сильверстова и Фигичева. Минут через двадцать вылетела и наша шестерка. Взяли курс на Бельце. На дороге, что вела с юга к городу, обнаружили большую колонну крытых автомашин. Сверху хорошо были видны на крышах опознавательные знаки – белые круги. Над головой спокойно кружился разведчик Хеншель-126. Иванов атаковал его сходу и поджег. Самолет начал падать. И вдруг левый ведомый в звене Иванова бросил сигнал и на высоте 300 метров открыл огонь. Атака уже горящего самолета противника удивила меня. По расположению самолетов в я определил, что предпринял этот маневр Семенов. Чуть не столкнувшись с Хеншелем, он резко отвернул в сторону и вверх. Таких грубых действий в пилотировании на маленькой скорости МиГ-3 не терпит. Самолет сразу же свалился в штопор. Малая высота не позволяла вывести истребитель в горизонтальный полет. Он врезался в землю и взорвался. Недалеко от упавшего Мига рухнул и Хеншель. Что толкнуло Семенова на ненужную атаку? Если бы на наших самолетах была радиостанция, то Иванов или я одернули бы летчика. Это событие, произошедшее буквально в течение минуты, ошеломило всех летчиков группы. Но под нами шла вражеская колонна автомашин. Надо было немедленно действовать. Иванов ввел самолет в пикирование, и мы, вытягиваясь за ним, ринулись на цель. После первого удара загорелось несколько автомашин. Повторный заход на атаку, горящих машин добавилось. Зенитное противодействие было слабое, и можно было продолжать штурмовку. Но у меня мелькнула мысль. Хеншель в момент нападения на него... Мог по радио вызвать истребителей. Что, если они внезапно появятся? После второй атаки внимательно осмотрел южную часть воздушного пространства. Как и предполагал, на нас двумя моторами от работы на форсаже сыпалась восьмерка мессершмитов. Выскочил перед нашей группой. Покачиванием самолета предупредил об опасности. Затем, боевым разворотом, бросился навстречу Мессерам. За мной никто не пошел. Иванов Решив в боя не принимать, построил группу и взял курс на санжерею. Четверка мессершмитов нацелилась на мой самолет, а другая пошла на догон нашей группы. Бой разделился на два очага. Я закрутился под самыми облаками на виражах. На вертикальные маневры не позволяли перейти на видшие черные грозовые тучи. Вот, один из М109 почти у меня в прицеле. Надо только взять упреждение, вынести перекрестие впереди мотора. Чуть подтянул ручку управления, и мой миг, задрожав, стал входить в штопор. Отдачей ручки от себя перешел в пикирование и, разогнав самолет, энергично пошел вверх горкой. Таким образом перевел бой на вертикаль. А это любимый мной способ ведения боя. Мессершмитты же пытались поймать меня в прицел, кружась на горизонтали. Проскочив между ними, влетел в облачность. Переворотом пытаясь выйти под облака. Зависаю на плечевых привязных ремнях. Вдруг чувствую точечные удары по лбу. Догадываюсь. Это же град. У меня нет сдвижной части фонаря. Сорвало во вчерашнем бою. Эти мысли пронеслись в голове в какое-то мгновение. Вот я вываливаюсь на пикирование из облаков. Мой замысел удался. Прямо перед собой вижу Мессершмитт. Энергично вывожу из пикирования самолет и расстреливаю фашиста в упор. Сразу же сваливаю самолет снова вниз. Сделал это своевременно. Мимо пронеслась трасса снарядов. Снова выхожу на горку. Вижу, как проскакивает мимо меня с длинным шлейфом дыма сбитый МА-109. Немцы убавили активность и делали осторожные попытки, увертываясь от атак, тянуть в бой на горизонтальных маневрах. Я же знал, что на виражах ме 109 имеет преимущество по отношению к Мигу, и продолжал тащить их на вертикаль. Через несколько минут Мессершмитты развернулись и ушли в южном направлении. Я еще некоторое время, маневрируя на вертикально косых фигурах, осматривал окружающее пространство. Не видя ни чужих, ни наших, спикировал до земли и направился в Санжерею. Посадка выдалась трудной. Мой истребитель чуть было не выкатился за край взлетно-посадочной полосы, где стоял с погнутыми лопастями винта самолет. По номеру на борту определил, что это скопотировал попавший в окопчик Миг Селиверстова. «Этого еще не хватало для нашей эскадрильи», — подумал со злостью. Семенов погиб, Селиверстов скопотировал. Плохое начало боевого дня. Однако на земле узнал, что это еще не все. При уходе нашей группы после штурмовки, преследовавшие их мессершмитты, подбили ведомого у Иванова. Младший лейтенант Овсянкин произвел вынужденную посадку с убранными шасси на поле. Встретивший меня инженер эскадрильи Копылов заверил. «Товарищ командир, не расстраивайтесь из-за этих поломок. К утру отремонтируем. Самолеты будут в строю». «Конечно, больше всего мы переживали гибель Семенова». В памяти я снова восстановил всю картину его атаки. У меня не было сомнений, что главной причиной катастрофы было плохое знание им особенностей эксплуатации МИГа. Это проявилось у Семенова в бою в районе Унген, где он дал форсаж мотору, предварительно не облегчив винт. А сейчас ввел атаку на малой скорости и пытался резко уйти от столкновения с горящим Хеншелем. Война не отвела нам времени для переучивания на новую технику. Память вернула меня еще к первым дням войны. Подобную ошибку в пилотировании МИГа совершил на глазах у всех летчиков инспектор полка по технике пилотирования Федор Курилов. Его группа подходила к аэродрому после выполнения боевой задачи. Один из летчиков нарушил порядок посадки. Курилов с набором высоты резко отвернул самолет в сторону. И МИГ моментально перевернулся в штопор. 200 метров высоты не могли спасти опытного летчика. Как ни тяжело было, горевать не время. Надо выполнять боевые задания. Снова пошли на штурмовку противника, подошедшего уже вплотную к бельцам. Целей много. Быстро израсходовали боезапас. После посадки группы ко мне поспешно подошли комиссар эскадрильи Барышев и инженер Копылов. Вижу тревогу в их глазах. «Что случилось? Почему так быстро вернулись?» – спрашивают. «Скоро вообще на маршрут времени тратить не будем». Сразу же после взлета на штурмовку. Через пару дней немцы захватят Бельцы. Все, готовьтесь без паники к перебазированию в майки пояснил я. А когда будет приказ уходить отсюда? Спросил барышев. Иванов сейчас на командном пункте выясняет этот вопрос у Осипенко. Хотя приказы сейчас диктует противник. Вы без приказа не уходите отсюда. Не то попадете по трибунал. Спокойно надо готовить к отъезду технику. людей не оставлять ни одного патрона и ни одного литра горючего что не сможете взять все сжечь и взорвать в том числе и наш командный пункт технический состав еще не успел заправить все самолеты горючим и боеприпасами как услышали гул а потом и увидели группу немецких бомбардировщиков вскочив в кабины запустили моторы вылетели со мной в яченко и лукашевич остальные самолеты еще не были готовы к взлету Я думал, что противник нацелился на наш аэродром, но бомбардировщики держали курс на кишинёв Мы устремились на перехват. Сходу наша тройка атаковала группу из семи Ю-87. Я и Дьяченко сразу же сбили два бомбардировщика. Юнкерсы, сбросив в поле бомбы, стали круто разворачиваться. Наше звено повторно пошло в атаку. Только я собрался открыть огонь по Ю-87... как справа от моего самолета прошла трасса пуль и снарядов. Ушел со снижением под нее. Тут же увидел, как надо мной проскочил МЭС-109. Дьяченко, нацелившись на бомбардировщика, не успел уйти из-под удара внезапно появившейся четверки Мессершмиттов. На его хвосте перебили тягу управления рулями глубины. Хорошо, что подоспел на помощь Лукашевич. Очередью по мотору и кабине он сбил Мессера и спас боевого товарища. Но и так положение Дьяченко было катастрофическим. Я видел, как его МИГ перешел в пикирование, от Дьяченко все не выпрыгивал из кабины. Земля приближалась, парашютиста не было. «Прыгай, Дьяченко, прыгай!» – кричал я, хотя и знал, что он меня не услышит. Уже у самой земли его самолет резко вышел из пикирования и медленно развернулся в направлении аэродрома «Маяки». Лукашевич догнал его и сопровождал, готовый, если потребуется, отразить нападение истребителей противника. Мы знали их повадки добивать под раненый самолет. Пока происходили эти события, бомбардировщики, а за ними и тройка МС-109, развернулись и пошли на запад. Хорошо, что мессеры не продолжили бой, ибо обстановка для нас была явно неблагоприятной. Вечером выяснилось, почему Дьяченко не мог покинуть самолет. Вчера, возвращаясь вечером в Майки, мы по своей инициативе завернули за Бельцы и провели воздушный бой с Хеншелями. Сегодня, поздно вечером, командир полка поставил нам задачу на последний вылет группой на штурмовку противника на дороге Унгены-Бельцы. После нее можно было возвращаться в Майки. Все ясно. Но перед самым вылетом Иванов подошел к моему самолету и передал дополнительное распоряжение штаба дивизии. Покрышкин. После этого вылета группа должна сесть здесь, в Сынжирее, заправиться горючим и боеприпасами, а потом перелететь в майки. При перелете вам приказано зайти за бельцы, найти самолеты противника или наземные цели и уничтожить их. «Товарищ командир», — сказал я, — «сегодня этого делать нельзя. Кругом, в том числе и в майках, мощная грозовая деятельность. Темнота наступит раньше минут на тридцать». Мы не успеем сесть в сумерках, придется садиться ночью. Многие летчики группы ночью не летали. В таких условиях возможны потери. Прошу позвонить Осипенко и объяснить все это. Иванов ушел на командный пункт и пытался уговорить комдива отменить задание. Однако из этого ничего не вышло. Командир полка передал мне категорическое указание комдива точно выполнить его распоряжение. Надо выполнить, но действуй разумно, посоветовал Иванов. «Будем выполнять, хотя добром это наверняка не кончится», – ответил я. Таким образом, наша вчерашняя инициатива понравилась начальству, а сегодня обернулась против нас. Успешно проведя штурмовку, мы сели в Санжиреи, дозаправились и вылетели пятеркой. При подходе к бельцам перед нами встала черная грозовая стена, прорезаемая частыми молниями. Края облачности терялись слева у прута, а справа у Днестра. Обойти грозовой район было невозможно. Надо идти напролом. Через нее. В полете вспомнился случай перед войной. На наш аэродром в грозу пытался сесть Р-5. На кругу перед посадкой в него ударила молния, и на землю упал клубок огня вместо самолета. Представил себе, как кто-нибудь из нашей группы также огненной кометой врежется в землю. Если развернуться и не идти за бельцы, то меня обвинят в трусости. Лучше погибнуть, чем носить на себе такой ярлык. Верно. Перед вылетом я приказал летчикам. В случае захода группой в облака предварительно разомкнуться и строго выдерживать курс по компасу. По моей команде самолеты увеличили интервалы и влетели в кромешный ад. Самолет бросало из стороны в сторону. Рядом сверкали молнии, прорезая вспышками мрачную темноту. Сейчас главное точно выдержать курс. Проходят минуты. Впереди начинает светлеть. Неожиданно выскакиваем из вертикальной стены черных облаков. Все, проскочили. Глянул вправо и влево. Звено Фигичева и мой ведомый Грачев идут невредимыми. Все живы. На душе сразу стало веселее. Не теряя времени... Начали искать противника на фоне облачности и темной в поздних сумерках Земли. Самолетов врага не было. Видимо, немецкое командование не решилось рисковать в этот вечерний час в таких сложных метеоусловиях. Вскоре обнаружили артиллерийские батареи. Обстреляли разбегающихся артиллеристов, пушки и гаубицы, а также стоящие рядом автотягачи. Теперь курс на свой аэродром. Снова вонзаемся в кромешную тьму облаков и дождя, освещаемых частыми зигзагами молний. Но вот и это испытание позади. Взяли курс на маяки. С каждой минутой полета становится все темнее. Населенные пункты на земле просматриваются с трудом. При пересечении Днестра по знакомым изгибам реки определил, что мы уклонились южнее. Хотя по компасу держали курс точно. Внизу темно. Население соблюдает светомаскировку. В этих условиях трудно найти характерные ориентиры, внести поправку в маршрут. В темноте мы можем проскочить маяки. Принимаю решение идти прямо до пересечения с железной дорогой Одесса-Котовск, а там вдоль нее на север. Однако мои планы поломал шедший левее звеном Фигичев. Он вдруг круто, со снижением развернулся влево, За ним последовали его ведомые. Их плохо было видно на темном фоне земли. Я направил миг в их сторону, но звено уже скрылось в темноте. Крутиться в этом районе искать бесполезно, да и времени на это не было. Решаю лететь по намеченному плану. Наша пара точно вышла на Котовск. Оттуда уже были видны взлетающие с аэродрома маяки ракеты. После посадки я спросил подбежавшего техника Ивана Вахненко. Звено Фигичева село? Нет. Ночная темень накрыла аэродром. Ожидать летчиков было бесполезно. Расстроены, с тяжелыми мыслями, я шел на командный пункт. Что с ними? Хорошо, если приземлились на какой-нибудь соседний аэродром. А если на поле? Тогда это может закончиться катастрофой или поломкой самолетов. Грубейшее нарушение летной дисциплины в полете возмущало меня. Фигичев, командир звена, Как он мог так поступить? Он рисковал безопасностью своих подчиненных, поставил в тяжелое положение эскадрилью. Вспомнилось его неприязнь ко мне после назначения меня, старшего летчика, на должность заместителя командира эскадрильи, а после гибели от Рожкевича командиром. Неужели зависть могла привести Фигичева к такому поступку? Подставить меня под удар начальства полка и особенно дивизии «Боевой товарищ не может. Сейчас все стремления каждого должны быть направлены на уничтожение врага». Выслушав мой доклад, Иванов дал команду штабным работникам обзвонить ближайшие аэродромы и предложил. «Поехали в столовую. К утру все прояснится. Теперь тебе полегче будет. Прибыл Соколов с курсов. А ты перейдешь к своим обязанностям. Будешь заместителем у него». Как обрадовало меня это сообщение. Анатолий Соколов – опытный командир эскадрильи. С ним считается даже командование дивизии. Не то что со мной. Исполняющим обязанности. Жаль, что к его возвращению с курсов мы столько ему бед преподнесли. В столовой собрался весь летный состав. Только из нашей эскадрильи пилотов было маловато. Увидев меня, Соколов подошел и, улыбаясь, поздоровался. — Ты что, не рад моему прибытию в полк? «Что такое расстроены?» — спросил он. «Вот ваше прибытие только одна радость и есть среди кучи неприятностей». «Что случилось?» «Рассказывать надо много. Сегодня день сплошных неудач в эскадриве. В общем, черная пятница». Кратко обрисовал события сегодняшнего дня. Сказал и об отрыве от группы Фигичева. «Не переживай. На войне всякое бывает. Звено найдется». А винты самолетов несложно отремонтировать. Завтра будет на чем воевать. Давай лучше выпьем за встречу 100 грамм. Мимо стола проходил командир 3-й эскадрильи Степан Назаров. Остановился, поздоровался с Соколовым. Потом кивнул на стол и с усмешкой сказал. Ситуация. Два командира одной эскадрильи пируют за счет своих летчиков. А они, бедняги, сидят где-то у своих поломанных самолетов. «Слушай, Степан, прекрати подначку. Над неудачами товарищей насмехаться не только глупо, но и подло». Опередив меня, оборвал его Соколов. «Да я так пошутил. Война — это не театр комедии, где можно шутить и смеяться. Здесь драмы и трагедии. Вот стакан Семенова, а он сегодня погиб в бою», — добавил я. «Прошу извинить меня, о Семенове я ничего не знал. Назаров отошел от нас». «Здравия желаем, товарищ старший лейтенант!» Одновременно раздались голоса Дьяченко и Лукашевича. «Поздравляем вас с окончанием курсов и возвращением в полк!» «Здравствуйте! Рад вас видеть! Садитесь за стол!» Подружески предложил Соколов. «С курсов я сбежал. Все воюют, а мы там методику организации летной работы изучаем». «Панкратов тоже вернулся?» – поинтересовался я. «Нет, его оставили инструктором летной подготовки курсов». «Жаль, он сейчас так нужен, здоровый парень и отличный лётчик», с сожалением произнёс я. Мне не дано было предвидеть, что через несколько дней и второй мой близкий друг Панкратов разобьётся на УТ-1, сорвавшись в штопор при посадке. Как я уже говорил, с Панкратовым и Мироновым мы были неразлучными друзьями. Однополчане в шутку называли нас «Три мушкетера. Я обратился к Дьяченко. Ты меня чуть заикой не сделал. Я кричал тебе, чтобы ты прыгал. Чуть не надорвал голос. Что с тобой произошло? Сплошной ужас. Когда мы сбили по бомберу, я увидел, вы снова пошли в атаку. Ну и я за вами. Только прицелился, как слышу, взрывы в хвосте моего Мига. Нырнул со снижением влево и вижу, как Лукашевич прошил кабину атаковавшего меня Мессера. Беру ручку управления на себя, а она болтается впустую, как собачий хвост. Решил прыгать, а фонарь не открывается. Земля все ближе. Ну, думаю, Леня, пришел тебе конец. В последний раз поцелуемся с землей, и погибнет сын украинского народа. Но тут и вспомнил о триммере руля глубины. Перевел его на себя. Миг вышел из пикирования над самой землей. Сижу и не пойму, над Молдавией я или на том свете. Никак не решу, плакать мне или смеяться. «Ну, а как ты сумел сесть с перебитым управлением?» спросил внимательно слушавший Дьяченко Соколов. «Почему не покинул самолет?» «Жалко стало. Какой же я истребитель без самолета?» Триммером подвел Мига на посадку и приземлился. «Только жаль. Из винта сделал рога». Вот так, в шутливой форме и закончил свой рассказ Дьяченко. «А ты надоумил меня своим рассказом о фонаре», сказал я. «Сдвижная часть его имеет каркас из стальных трубок». «Вчера в бою мне ее сорвало, и сегодня я летал без нее, а это и сказалось, на девиации компаса. Вот почему при перелете в маяки компас увел нас вправо», — высказал я предположение об отклонении от маршрута при перелете. «Все верно. Компас врал по этой причине. Завтра утром прокручу ваш самолет и устраню девиацию», — подтвердил мою догадку штурман полка «Крюков». «Это мелочь. А успеем ли до утра выправить винты на трех самолетах? Что еще нам преподнесет Фигичев?» – с горечью высказался я. «Сегодня в честь вашего возвращения наломали дров». «Не надо переживать. Техники отремонтируют машины быстро», – успокоил меня Соколов. «Ну что же, пойдемте на отдых». С командиром эскадрильи мы направились в общежитие. Я попросил у Соколова разрешение испытать фонарь кабины. Меня серьезно беспокоил случай с Дьяченко. Соколов одобрил мое предложение. «Хорошо, ты завтра продолжай руководить эскадрильей, а я ознакомлюсь с ее делами». Чувствуя, что сейчас не могу спокойно уснуть, решил зайти на командный пункт и узнать о судьбе звена Фигичева. Запросы ближайших аэродромов не дали положительных результатов. Долго не мог заснуть. а как только задремал – подъем. С утра А. Соколов заслушал мой доклад о состоянии дел в подразделении, о боевой деятельности с начала войны, о причинах гибели летного и технического состава. После этого он побеседовал с летчиками и инженером, а я, используя свободное время, выполнил полет с целью проверить фонарь самолета. Испытание удивило и встревожило меня. Я доложил об этом. И мы с Соколовым пошли к командиру полка. После вчерашнего случая с Дьяченко Покрышкин испытал возможность открыть фонарь в полете. На скорости более 400 километров фонарь с большим трудом сдвигается за спинку сиденья и ставится на замки. При скорости около 500 километров и более летчик не в состоянии его сдвинуть с переднего положения, сообщил командиру полка Соколов. «Да? А что будем делать?» Неуверенно спросил Иванов. «Надо со всех самолетов снять сдвижную часть фонаря. Летать без нее?» Заявил Соколов. «Вижу Виктор Петрович в раздумье. Понимаю, что такое решение командиру части взять на себя непросто». «Товарищ командир полка, летчики при повреждении самолета окажутся в капкане». «Фикирующий или горящий самолет они на большой скорости не смогут покинуть. Это психологически будет отрицательно воздействовать, скажется и на боевой активности. Никто живым гореть в кабине не захочет. Я твердо считаю, надо снимать сдвижную часть фонаря и летать без неё. поддержал я Соколова. «Но это уменьшит максимальную скорость полета МИГа», — размышлял вслух командир полка понимая, какую ответственность он берет на себя, поддерживая эти предложения. «Скорость уменьшится незначительно, но зато у летчиков сохранится гарантия покинуть самолет в критических ситуациях, а это важнее», — настаивал я. «Хорошо, я посоветуюсь с инженерами, сам лично слетаю, а потом дам указания. О дефектах на завод надо сообщить немедленно». Через несколько часов... Техники сняли с машин сдвижную часть фонаря. Это впоследствии спасло жизнь многим летчикам. К обеду пришло сообщение, что звено Фигичева совершило вынужденную посадку на строящуюся летную площадку. Летчики приземлились почти благополучно, недалеко от Котовска, незначительно подломав один самолет. К ним тут же выехала автомашина с техсоставом и бензоправщик. Вся эскадрилья с надеждой посматривала в направлении Котовска, ожидая прилета злополучного звена. С юго-востока показалось три самолета, что-то не похожее на Мигов. При подходе к аэродрому мы рассмотрели. Летел УТ-4, эскортируемый двумя чайками. Прилетел командир дивизии, как всегда, с инспектором Соколовым. выполняющим при перелетах Осипенко роль шеф-пилота. Позвонили в эскадрилью по телефону и вызвали меня на командный пункт. Это меня насторожило. Я шел и думал, какое-то особое задание или на разговор с командиром дивизии. Личной вины за вчерашний день за собой не чувствовал. У командного пункта стоял с явно недовольным видом Осипенко. Рядом с ним Иванов. Не успел я доложить о прибытии, как комдив с раздражением спросил. «Где твоя эскадрилья?» От вопроса я даже несколько опешил. «Что молчишь? Почему растерял группу? Отвечай!» «Товарищ командир дивизии, шесть самолетов готовы к выполнению боевой задачи. Звено Фигичева уже производит посадку», — кивнул я в сторону полосы. «Через полчаса оно будет также готово к выполнению задания. Летчик Семенов погиб вчера в воздушном бою». «Что ты млеешь? Почему ты растерял вчера свою группу? Отвечай!» Тон разговора стал меня раздражать, и я, не утерпев, ответил. Группа рассыпалась при возвращении с задания и посадки уже ночью. В этих условиях оторвалось звено Фигичева и, не найдя в темноте своего аэродрома, села вынужденно. «Какая ночь? Иванов! Что он мелет? Сумерки путает с ночью!» Товарищ командир дивизии, при грозовой облачности темнота наступает почти на полчаса раньше. Об этом хорошо знает каждый летчик и метеоролог. «А нам, не учитывая этого, вы приказали вылететь на задание!» С раздражением ответил я, стараясь разговор отвести от Иванова на себя. «Это ты знаешь! Вот только не знаешь наши самолеты избивающих их! Я тебе Су-2 до конца войны не забуду!» «В этом я виноват, но за Су-2 я уже рассчитался шестью сбитыми немецкими самолетами!» «Плохо воюете! он. немцы уже Минск взяли, а вы самолеты ломаете и блудите!» «В этом виноваты не только летчики. Нас неправильно учили воевать, и нами плохо командуют наши начальники». «Что? Как ты разговариваешь со старшим начальником? Вот буду награждать личный состав. Ты у меня не получишь ни одного ордена!» «Я, товарищ командир дивизии, воюю не за ордена, а за нашу родину». «Иванов, эскадрилю ему доверять нельзя. Подготовь приказ о снятии его с КМСК». «Он не командир, а заместитель». До возвращения Соколова исполнял обязанности командира, пояснил Ванов. «Из заместителя сниму до командира звена. Пусть научится уважать старших!» Чувствуя, что в раздражении в разговоре с Осипенко я взорвался, спросил. «Разрешите идти?» «Идите!» Осипенко махнул на меня рукой и направился на командный пункт. «Ну, как поговорили с Осипенко?» Спросил меня при возвращении Соколов. «Поговорили. Надолго в памяти останется». Чем же закончился продолжительный разговор? Осипенко остался командиром дивизии, а я стал командиром звена. Зачем спорил? Начальство это не любит. А, махнул я рукой. Хоть правду ему высказал. Эх, сейчас бы в бой всю злость на немцев излить и красиво погибнуть. С таким настроением воевать нельзя. Злость приводит к необдуманным действиям. Надо успокоиться, посоветовался Колов. успокоиться. Лучше очередь получить от мессера, чем слушать несправедливые обвинения начальства и выглядеть каким-то преступником. Как раз в это время командиру эскадрильи подошел Фигичев, доложил о прибытии. Соколов прервал его и строго спросил, почему от ведущей пары ушел? А куда же он нас вел? Кивнул Фигачев в мою сторону. «Куда надо было, туда и вел, и сел на свой аэродром. А вот куда ты ушел со своим звеном, и почему сел в поле, вынуждена?» С раздражением спросил я. «Товарищ Фигичёв, чтобы это было в последний раз, на Халхенголе за такие действия отдавали под суд. Вас спасает только то, что ваш самовольный поступок обошелся без тяжелого летного происшествия», предупредил Соколов. На смуглом лице Фигичева появилось виноватое выражение. Даже роскошные бакенбарды на щеках опустились. Видимо, сейчас он начал осознавать свой поступок. Слова Соколова его напугали. «Вам понятно?» — повысил голос Камеск. «Понятно, товарищ старший лейтенант. Больше этого не будет. Идите и готовьте звено к вылету». «Есть готовится к вылету?» Фигичев, четко повернувшись, направился на стоянку своего самолета. «Мы с Соколовым молча обдумывали обстановку. Сейчас получим боевую задачу». «Было неясно, кто поведет в бой подразделения. Соколов пока знакомился с делами и сегодня вести группу не готов. На душе было больно не только за себя, но и за эскадрилью. Мне была понятна причина этой расправы со мной. Она вызвана моими решениями по выполнению штурмовок полным составом эскадрильи, не распыляя ее на беспрерывные действия звеньями, как требовал Осипенко». Меня успокаивало только то, что в эти тяжелые дни удалось нанести урон врагу и избежать неоправданных потерь летчиков. Но на душе было муторно.